ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ В анабиозе снов не видят. Три дня назад они были готовы к отправке, а вот они теперь здесь. Маленький Джеффри ныл, что пропустил все действие. Но Джоанна Олсн-Дот была рада, что все проспала. Она слыхала кое-что от взрослых с других кораблей. Джоанна шла между стеллажами спящих. Тепловые выбросы охладителей разогрели темный воздух, как в сауне. На стенах наросла бородатая плесень. Анабиозные контейнеры стояли вплотную, через каждые 10 рядов узкая щель. Были места, куда мог добраться только Джеффри. В гибернаторах лежало 309 детей. Все, кто здесь были, кроме нее и братца Джеффри. Это были гибернаторы для легких полевых госпиталей. При правильной вентиляции и обслуживании они могли работать лет сто, но... джонна стерла с лица пот и посмотрела показания на щитке гибернатора. Как и большинство других во внутренних рядах, он с трудом держал режим. Мальчика внутри себя он продержал живым 20 дней, но если заставить его работать еще день, мальчик погибнет. Вентиляционные отверстия были чисты, но джана прочистила их еще раз. Скорее молитва об удаче, чем реальное обслуживание. Мать и отца обвинять не приходилось. Хотя, как подозревала джана они себя обвиняли. Бегство пришлось организовывать подручными средствами и в последнюю минуту, когда эксперимент пошел в разнос. Люди верхней лаборатории сделали, что могли, чтобы спасти детей и предотвратить еще большее несчастье. Но даже такая отчаянная попытка могла сработать, если бы... «Джоанна! Папа говорит, времени больше нет! Он говорит, кончай, что ты там делаешь, и иди сюда!» Это кричал Джеффри, просунув голову в люк. «Сейчас!» «Все равно тут ей делать нечего. Своим друзьям она ничем помочь не может. Тэмми, Гиски, Магда, девочки, не умирайте». джона вылезла из перехода и чуть не влетела в Джеффри, который выходил с другой стороны. Он схватил ее за руку и вместе с ней проплыл в люк. Эти два дня он не плакал, но многое утратил, изобретенный за последний год самостоятельности. Сейчас он глядел вытаращенными глазами. «Мы садимся возле Северного полюса, там, где все эти острова и лед». В каюте рядом с люком их родители уже пристегивались. Торговец Арне Олнсдот поднял глаза на дочь и усмехнулся. «Привет, ребенок, займи место. Через час приземлимся, самое большее». Джоанна улыбнулась в ответ, почти загоревшись его энтузиазмом, вопреки старой рухляде, которая заменяла им оборудование, вопреки запахам двадцатидневного заключения в тесноте корабля. Вид у папочки был, как на афише авантюрного фильма. Свет дисплеев играл на швах его скафандра. Он только что вернулся снаружи. Джеффри пронёсся через каюту, таща за собой Джоанну. И пристегнулся к паутине между ней и матерью. Сьяна Олнсдот проверила его крепление, потом крепление джуаны «Будет нескучно, Джеффри. Кое-что узнаешь». «Ага. И всё пролёт». Он держал маму за руку. Мама улыбнулась. «Это не сегодня». Я говорила о посадке. Это тебе не то, что идти на антиграве или по баллистической. Антиграв вздох. Отец отцепил их капсулу от грузового контейнера. Всю махину на ракетном факеле им было бы не посадить ни за что. Отец заиграл на управление, которое он программно связал с базами данных. Тела людей повисли в паутине. Затрещали стенки грузовых капсул, застонали механизмы поддержки гибернаторов. Что-то стукнуло, пролетев в падении всю длину капсулы. Джоанна решила, что они спускаются на одном джи. Джеффри перевел глаза с внешнего дисплея на лицо матери и обратно. «А на что это похоже?» Ему было интересно, но голос его чуть дрожал. Джоанна чуть не улыбнулась. Джеффри знал, что его пытаются отвлечь, и старался подыграть. «Будет спуск на ракетном двигателе, весь путь на тяге. Видишь среднее окно? Камера смотрит точно вниз. Увидишь, как мы будем спускаться». Джоанне тоже было видно. Она решила, что до поверхности километров 200. Для погашения орбитальной скорости арны Арне Олнсдот решил использовать ракету, закрепленную на грузовой капсуле. Других возможностей не было. Грузовой контейнер с антигравом и гипердвигателем пришлось бросить. Он их донес далеко, но автоматика его стала отказывать. И где-то 100 километров назад она окончательно сдохла уже на орбите. И осталась только грузовая капсула. Без крыльев, без антигравов и без защитных экранов. Это была стотонная картонка с яйцами, балансирующая на острие ракетного факела. Мама не описала этого Джеффри, хотя и сказала ему правду. Как-то она заставила Джеффри забыть опасность. В царстве Страум с Яна Олансдо до отъезда в Верхнюю лабораторию писала популярные книжки по археологии. Отец заглушил двигатели, и они теперь снова были в свободном падении. наджану накатила волна тошноты. Обычно она не знала космической болезни, но сейчас был особый случай. В нижнем окне медленно росло изображение Земли и моря. Облаков было мало. Береговая линия смотрелась кашей островов, проливов и заливов. По берегу и вверх по долинам разливалась темная зелень, переходящая в горах в серое и черное. Дугами и пятнами лежал снег и, быть может, лед, о котором мечтал Джеффри. Это было так красиво! и они падали точно в середину всего этого. Послышался металлический стук в грузовой капсуле. Корректировочные ракеты задергали корабль, направляя главный двигатель точно вниз. Теперь в правом окне была видна земля. Снова вспыхнул факел, примерно с силой одного джи. Края изображения потемнели от нимба выхлопных газов. «Ух ты!» — вскрикнул Джеффри. «Это как на лифте! Все вниз и вниз и вниз!» Оставалось еще 100 километров и достаточно малая скорость, чтобы их не разорвало встречным потоком воздуха. Сьяна Олнсдот была права. Это был новый способ спуска с орбиты. Ни при каких нормальных обстоятельствах он бы не был применен. В исходном плане бегства он предусмотрен не был. Они должны были встретиться с фрегатом в верхней лаборатории и всеми взрослыми, которым удалось уйти. Рандеву, разумеется, должно было произойти в космосе. где переправка груза была бы проще простого. Но фрегата больше нет, и они оказались предоставлены самим себе. Джоанна невольно обернулась и осмотрела корпус за спинами родителей. Знакомая бесцветность. Как будто серый грибок вырос на чистой керамике корпуса. Ее родители даже теперь об этом не говорили, только отгоняли Джеффри от него подальше. Но однажды Джоанна услышала их разговор, когда они думали, что Джоанна с братом в дальнем конце корабля. папа чуть не плакал от злости. «Все впустую. Мы построили монстра, сбежали и теперь пропадаем у самого дна!» Голос матери звучал еще тише. «В тысячный раз, говорю тебе, Арна, не впустую. У нас есть дети!» Она провела рукой вдоль стен. «И в снах, в указаниях, которые нам были, я считаю, что это наша лучшая надежда. Каким-то образом мы несем ответ тому злу, которое выпустили на свет». Тут с громким криком припрыгал Джеффри, и родители замолчали. Джоанни не хватило смелости задать вопрос. Там, в верхней лаборатории, было что-то странное, а под конец что-то очень страшное. Даже люди стали не такими, как были. Шли минуты. Корабль вошел глубоко в атмосферу. Корпус гудел под напором воздушного потока или от турбуленции двигателя. Но все шло спокойно, и Джеффри даже стало скучно. Вид внизу был затемнен по краям ореолом газов двигателя. Остальное становилось яснее и было видно подробнее, чем можно было рассмотреть с орбиты. Интересно, подумала Джоанна. Когда-нибудь высаживались на новые миры вот так, без разведки? У них не было ни телескопических камер, ни спутников наблюдения. По физическим параметрам планета была почти идеальна для человека. Чудесный проблеск везения после полосы неудач. По сравнению со скалистой системой, где было намечено рандеву, она казалась раем. С другой стороны на планете была разумная жизнь. С орбиты были видны города и дороги. Но признаков технической цивилизации не было видно. Ни воздушных судов, ни радио, ни мощных источников энергии. Они спускались на малонаселенный край континента. Если повезет, их посадку среди зеленых долин и черно-белых гор не заметят. и Арне Олансдот сможет посадить ракету, никого не напугав и не повредив ничего, кроме леса и травы. Мимо камеры проплывали прибрежные острова. Джеффри закричал и показал пальцем. Камера уже прошла мимо, но Джоанна тоже заметила. На одном острове стоял неправильный многоугольник стен и теней. Как замок из века принцессы на Ньорре. Теперь уже были видны отдельные деревья, отбрасывавшие длинные в закатном солнце тени. Рев факела был громче всего, что ей доводилось слышать. Они были уже в атмосфере и двигались медленнее звука, не обгоняя его. «Хитрая работа!» — крикнул отец, пытаясь перекрыть шум двигателя. «И ни одной программы, чтобы помочь! Куда садимся, любимая?» Мама смотрела то в одно, то в другое окно дисплея. Насколько знала Джоанна, нельзя было ни повернуть камеры, ни включить новые. «Вон туда, на холм, за линией деревьев!» Но только там сейчас бежала стая животных, уходя от взрыва. На западной стороне. «Ага — Ага, — крикнул Джеффри. «Волки — Волки! джана увидела лишь мелькнувшие тени. Теперь они парили почти неподвижно, примерно в тысячи метров от вершины холма. Рев стал ощутим физически, говорить было невозможно. Медленно проплывая над поверхностью, они старались рассмотреть ее получше и уходили от поднимавшегося вокруг раскаленного воздуха. Земля под ними была гладкой и округлой, а трава выглядела как мох. Но Арне Олнсдот все же колебался. Главный ракетный двигатель был предназначен для выравнивания скоростей после межзвездных прыжков, и потому они долго могли так висеть. Но после посадки лучше сразу сесть правильно. Джоанна слышала, как родители это обсуждали, когда Джеффри возился с гибернаторами вне пределов слышимости. Если почва слишком влажная, пар взорвется и вгонит их в капсулу, как пушечное ядро. Сесть среди деревьев здесь тоже есть свои сомнительные плюсы. Может быть, деревья сдемпфируют взрыв и задержат всплеск. Но зато сейчас они хотя бы видят, куда садятся. 300 метров. Остреё факела уперлось в почву. Тихий ландшафт взорвался. секунды позже корабль закачался на столбе пара. Нижняя камера наблюдения отключилась. Они не стали сдавать назад, и через секунду болтанка стало легче. Факел прошел насквозь водоносный слой или вечную мерзлоту, или что там внизу было. Воздух в кабине медленно нагревался. Олнсдот медленно вел корабль вниз, ориентируясь на боковые камеры и звук всплесков. Потом заглушил двигатель. Испуг полусекундного падения, звук амортизационных колонн, ударивших в землю. Они спружинили, одна чуть застонала и слегка подалась. Тишина. Только потрескивает остывающий корпус. Отец глянул на барометр. «Беспробоин! Даже могу наспор опять поднять эту крошку!» Глава вторая. «Час туда или сюда, и жизнь странника Викрокрама пошла бы совсем по-другому». Трое путешественников шли на запад, от ледяных клыков к замку свежевателя на скрытом острове. Были в его жизни времена, когда он не выносил компании Но за последние десять лет странник стал куда более общителен. Теперь ему даже нравилось путешествовать не одному. На последнем маршруте через большие пески в его партии было пятеро, наполовину из соображений страховки. Несколько смертей почти неизбежны, когда между оазисами по тысяче миль. Да еще и оазисы кочуют с места на место. Но помимо этого, он многому научился из разговоров с другими. С нынешними спутниками ему не так повезло. Ни один из них не был настоящим пилигримом, и у каждого были тайны. А писатель Джакера Мафан был смешной и забавный толстяк, набитый беспорядочной информацией, и вполне вероятно, что был и шпионом. Это ладно, пока не подумают, что странник с ним заодно. А вот третий участник группы его всерьез беспокоил. Тиротект была новичком, и даже взятого имени у нее не было. Она говорила, что она школьная учительница, но что-то в ней или в нем — предпочтение Пола еще тоже было не совсем ясно — говорила о наемном убийце. Конечно, она была фанатичной свежевательницей, почти все время держалась отстраненно и скованно. и почти наверняка бежала от чистки, которая последовала за неудачной попыткой свежевателя взять власть на востоке. Он поведет этих двоих к восточным воротам, на республиканской стороне ледяных клыков. Они оба хотят попасть в замок скрытого острова. А почему бы и нет? Всего только крюк в 60 миль от главного пути к крещиком. Все равно идти через горы. И к тому же ему самому много лет уже хотелось посетить земли свежевателя. Быть может, кто-нибудь из этих двоих его проведет. Почти весь мир поносил свежевателей. Странник же Викракрам к злу относился двояко. Если нарушено достаточно много законов, то резня может обернуться и хорошей стороной. В этот день они, наконец, вышли туда, откуда уже были видны прибрежные острова. Странник был здесь всего 50 лет назад, и все равно красота этих мест застала его врасплох. Северо-западный берег был чудеснейшим уголком Арктики. На вершине лета в нескончаемый день ослепительно зеленели долины в ледяной оправе. Бог-резчик склонился когда-то к этой земле, и резцы его были из льда. Сейчас же ото льда и снега остались только неясные дуги на восточном горизонте, и рассеянные по холмам пятна. Они таяли и таяли все лето, давая жизнь ручейкам, что сливались друг с другом, каскадами скатываясь по склонам долин. Странник пошел направо, пробежав через полоску земли, пропитанную водой. Влага приятно холодила ноги и наплевать на кишащих вокруг личинок. Теротект шла параллельно его курсу, но выше вересковых зарослей. Она была очень разговорчивой, пока долина не сделала поворот и не показались острова. Где-то там был замок свежевателя, ее темная цель. А писатель Джекера Мафан бегал вокруг подвое и потрое забираясь наверх, докладывая, что видит, и отпуская соленые шуточки, от которых смеялась даже угрюмая Терротект. Берег он увидел первым, это его слегка отрезвило. Его клоунада была и без того опасной. даже не считая, что исполняла на ее у границ владений известных насильников. Викракрам призвал всех остановиться и собрался, регулируя лямки рюкзаков. Вторая половина дня обещала быть трудной. И надо было решить, хочет ли он в самом деле в замок со своими друзьями. Есть пределы духу авантюризма, даже для пилигрима. — Эй, слышите, что-то гремит? — вдруг спросил Атеротект. Странник прислушался. Раздавался рокот, мощный, но почти за нижним пределом слышимости. В ту же секунду к его замешательству примешалась струйка страха. Лет сто назад он попал в чудовищное землетрясение. И звук был похож, но сейчас земля под ногами не шевелилась. Может быть, она не поползет, и вода не хлынет на сушу? Он присел, глядя во все стороны. — Это в небе! — Джекер Мафан показывал вверх. Почти над ними зависло сияющее пятно, крошечное копье света. Викракрам не мог вспомнить ничего похожего, даже в легендах. Он растянулся на земле, неотрывно глядя на медленно движущийся свет. «Господний хор», — подумал он про себя. «Это же на высоте многих миль, а звук все равно слышен». Он отвернулся от света, но тот все еще болезненно горел под закрытыми веками. «Оно все ярче и громче», — сказал Джекер Мафан. «Оно идет вниз, туда, на холмы, у моря!» Странник поднялся и побежал к западу, крикнув другим. Он подойдет, насколько сможет, и посмотрит, но пока он вверх не глядел. Свет был слишком ярок. Среди белого дня он отбрасывал тени. Еще полмели бега. Звезда все еще висела в небе. Он не мог припомнить, чтобы звезды падали так медленно, хотя самые большие иногда страшно взрывались. На самом деле, те, кто были слишком близко, уже ничего не рассказывали. При этой мысли его дикое любопытство Пилигрима отступило. Он осмотрелся. Тиротект не было видно. Джекера Мафан прятался рядом с утесами. Свет стал так ярок, что одежда уже не защищала, и Викра Крам ощутил ожог. От грохота с неба болели все тела. Странник нырнул через край долины, покатился вниз по крутому скалистому склону. Теперь он был в тени. На него светило только солнце. Противоположный склон горел от света. Вместе с невидимым источником метались по нему резкие тени. Шум по-прежнему был басовым рокотом, но теперь таким мощным, что разум цепенел. Странник пробежал опушку и бежал дальше, пока не углубился на сотню ярдов в лес. Это должно было помочь, но шум все равно становился громче. К счастью, он на секунду потерял сознание. Когда он пришел в себя, звезды не было слышно. Дико звенела левая мембрана одного элемента. Викр-экрам покачался на месте, собирая разбежавшиеся мысли. Казалось, идет дождь. Только некоторые капли горели. Кое-где занимались небольшие пожары. Он спрятался под плотными кронами, ожидая, пока перестанут падать горящие камни. Огонь не распространился. Лето было относительно сырым. Странник тихо лежал, ожидая еще огненных камней или грохота звезды. Все тихо. Ветер в верхушках стих. Слышно стало пение птиц и стрек от насекомых. Скрип древоточцев. Викр-крам подкрался к опушке и осторожно выглянул в нескольких местах. Если не считать пятен горелого вереска, все было как обычно. Только взгляд его был очень ограничен. Он видел высокие склоны долины, несколько вершин. Ха! А вот и описатель Джекер Мафан, на триста ярдов выше. Он почти весь спрятался в дыры и щели, но несколько элементов выставил посмотреть в ту сторону, где упала звезда. Странник скосил глаза. Описатель почти все время вел себя как шут, но иногда оказалось, что это маска. Если он и в самом деле дурак, то с проблесками гениальности. Не раз Вик видел издали как он работал парами с помощью каких-то странных инструментов. Да и теперь держал что-то длинное, приставленное к глазу. Викрекрам вылез из лесу, твердо держась вместе и стараясь как можно меньше шуметь. Аккуратно переползая камни, скользя от одного верескового кармана к другому, пока не выполз на гребень склона ярдах в пятидесяти от Джекера Мафана. Он слышал, как другой думал. чуть ближе и описатель сам его услышит, как бы он ни был собран и тих. «Тссссс», — сказал Викрекрам. Гул и бормотание стихли тут же. Джекер Мафан сунул таинственный прибор в рюкзак и собрался вместе, думая очень спокойно. Они смотрели друг на друга, а потом описатель дурацким жестом крутанул в сторону наплечной мембраны. «Слушай». «Ты можешь так разговаривать?» Голос был очень высоким, каким мало кто может разговаривать по собственной воле. И в этом случае уши для низкого звука не слышат ничего. Высокий разговор мог быть спутан, но он был всенаправлен и быстро затухал. Никто другой не подслушает. Странник кивнул. «Высокий разговор — это запросто». Тут весь фокус был говорить на чистых тонах, чтобы они не смешивались. «Глянь на гребень того холма, Пилигрим. Есть кое-что новое под солнцем». Странник сдвинулся на 30 ярдов, глядя во все стороны. Теперь ему были видны проливы, сияющие под солнцем шероховатым серебром. За ним скрылся в тени северный склон долины. Викрекрам выслал вперёд один элемент. Тот проскользнул среди вересковых бугров вниз, на равнину, где приземлилась звезда. «Божий хор», — подумал он про себя, но очень тихо. Потом выслал еще один элемент для стереоскопического зрения. Эта штука была как глиняная хижина, поставленная на столбы. Но это была упавшая звезда. Земля вокруг нее раскалилась до красна. От влажного вереска вокруг поднималась пелена тумана. От пятна под звездой расходились длинные полосы вывороченной земли. Викрекрам кивнул Джекерам Афану. «Где Тиротект?» Тот пожал плечами. «На пути обратно могу спорить. Я здесь держу для нее пару глаз». А ты не видишь других солдат из замка-свежевателя? Нет. Странник посмотрел к западу от места приземления. Вот. Они были на расстоянии не меньше мили. Все в камуфляжных куртках, ползущие на животах через бугристый ландшафт. По крайней мере, трое солдат. Большие ребята, по шесть каждый. Как они смогли так быстро сюда попасть? Он глянул на солнце. Всего полчаса прошло, как это началось. «Везение!» Джекер Мафан вернулся на гребень и осмотрелся. «Спорить могу, они уже были на материке, когда упала звезда. Это все территория свежевателя, и здесь должны быть патрули». Он присел так, что тем, кто внизу, были теперь видны только две пары глаз. «Это, знаешь, засадный строй. Ты вроде не очень рад их видеть. Это же твои друзья, ты забыл?» «Народ, с которым ты пришел повидаться». А писатель саркастически склонил головы. «Ага, ага, не напирай. Я думаю, ты с самого начала знал, что я не предан свежевателю всеми потрохами». Я догадывался. «Ладно, теперь игра окончена. Что бы ни было, то, что свалилось сюда сегодня, оно будет стоить для... Хм, моих друзей больше, чем все, что я мог бы услышать на скрытом острове». «А как же Тиротект?» Ха -ха. Наша досточтимая спутница, боюсь, более чем искренно. Я спорить могу, что она из властителей свежевателя, а не из низших слуг, как на первый взгляд кажется. Полагаю, многие из этой породы сейчас бегут через горы, счастливые, что выбрались из Республики Длинных Озер. Спрячь задние элементы, друг. Если она нас заметит, эти солдаты нас возьмут, как нечего делать. Странник зарылся поглубже в щели и дыры, покрытые вереском У него был отличный обзор назад на долину. Если Тиротект еще не появилась на сцене, он увидит ее намного раньше, чем она его. «Странник?» «Да». «Ты пилигрим. Ты путешествуешь по миру с начала времен, как ты нам объяснял. Как далеко на самом деле уходит твоя память?» Учитывая ситуацию, Викракрам решил быть честным. «Как ты и сам подумал бы, на несколько сот лет...» А дальше легенды, воспоминания о том, что, быть может, случилось. Но подробности путаются и расплываются. Ладно, я не так много путешествовал, я вполне новый. Но я читаю, много читаю. И такого, как сейчас здесь, раньше не случалось. Эта штука пришла с высоты, которой мне не измерить. Ты читал о Рамстриквезу или Белели астролога Ты знаешь, что это может быть? Имен Викрекрам не узнал. но он и в самом деле был пилигримом. Были на свете земли, где никто не говорил, ни на одном знакомом ему языке. В южных морях он встречал тех, которые считали, что вне их островов вообще нет никакого мира, и убегали от его кораблей, когда он сошел на берег. И более того, один элемент его был тогда островитянином и наблюдал за высадкой. Он высунул в пролом одну голову и снова посмотрел на упавшую звезду. Гостя из таких далей, в которых он никогда не был. А потом подумал, где может закончиться такое путешествие. Глава 3 Земля остывала еще пять часов, пока отец смог поставить трап для выхода. Они с Джоанной осторожно спустились, побыстрее перебежали дымящуюся землю и встали на сравнительно неповрежденный дерн. Еще много времени пройдет, пока земля совсем остынет. Выхлоп двигателя был очень чист и почти не взаимодействовал с обычной материей, а это значило, что сильно разогретая скала под кораблем уходит на тысячи метров вглубь. Мама сидела у люка, наблюдая за местностью. В руках у нее был старый папин пистолет. «Что — Что-нибудь видишь? — крикнул ей отец. — Ничего. И Джеффри в окнах тоже не видит. Отец обошел грузовую капсулу, обследуя примененные не по назначению причальные пилоны. Каждые десять метров он останавливался и направлял звуковой прожектор. Это придумала Джоанна. Кроме папиного пистолета, оружия у них не было. Прожекторы были случайным грузом, захваченным из лазарета. После небольшого перепрограммирования они могли испускать дикий визг во всем звуковом спектре. Может быть, этого хватит, чтобы отпугнуть местных животных. Джоанна шла за отцом, оглядывая местность, и нервозность уступала место восхищению. Здесь было так прекрасно, так здорово. Они стояли на широком поле в высоких холмах. На запад холмы понижались к проливам и островам. К северу земля резко обрывалась в широкую долину. На другой стороне виднелись водопады. Земля под ногами пружинила, как губка. Все поле было усеяно маленькими холмиками, как волнами на остановленной картине. На высоких холмах пятнышками лежал снег. Джоанна скосила глаза на север, к солнцу. — На север? «Па, по... сколько времени?» Олнсдот рассмеялся, все еще заглядывая под грузовую капсулу. «Полночь по-местному!» Джоанна выросла в средних широтах страума Большая часть школьных экскурсий была в космосе, где странная геометрия Солнца мало что значила. И Джоанна никогда не задумывалась о том, что бывает на планете. Например, что можно увидеть Солнце над верхушкой мира. Первым приказом было вытащить половину гибернаторов на открытый воздух. остальные переставить мама считала что тогда исчезнут проблемы поддержания температуры даже для гибернаторов оставшихся на борту теперь у нас будут отдельные источники питания и вентиляция дети будут в безопасности а ты джоанна проверь работу джеффри на тех что внутри ладно вторым приказом было запустить программу слежения на трансляционной системе и установить ультраволновую связь этого джоанна слегка боялась что они узнают и без того ясно, что верхняя лаборатория попала под власть зла, и началась катастрофа, которую предсказывала мама. Сколько уже погибло жителей Страумского царства. В верхней лаборатории каждый верил, что делает добро, а теперь об этом не думать. Может быть, ретрансляторщики смогут помочь? Где-то же должны найтись люди, которые используют привезенные ее семьей знания из верхней лаборатории. Их спасут, и остальных детей оживят. Здесь она чувствовала себя виноватой. Конечно, маме и папе к концу полета нужны были дополнительные руки, а она, Джоанна, была в школе одной из старших. И все равно не совсем правильно, что только она и Джеффри летели с открытыми глазами. На посадке она чувствовала страх матери. Наверняка они хотели, чтобы мы были все вместе, пусть даже в последний раз. И приземление было по-настоящему опасным, как бы легко не выглядело оно в исполнении отца. Видно было, где по корпусу били всплески. Пролети хоть один мимо факела в камеру сгорания, они все превратились бы в пар. Уже половина гибернаторов оказалась на земле с восточной стороны корабля. Мама с папой расставляли их свободно, чтобы ничего не мешало охладителям. Джеффри в корабле искал, нет ли гибернаторов, требующих особого внимания. Он был хороший мальчик, когда не капризничал. Джоанна повернулась лицом к солнцу, почувствовала на коже прохладный ветерок. Слышался звук, похожий на птичью песню. Джоанна отошла с одним из звуковых прожекторов, когда налетела засада. Она как раз подключила свой компьютер ко входу управления и давала прожектору новую программу. Из этого было видно, как мало у них осталось аппаратуры, если даже старый компьютер Джоанны был на счету. Отец хотел, чтобы прожекторы накрыли наибольшую возможную полосу частот, производя непрерывный шум, но при этом часто выдавая острые всплески. Ее розовому элефанту такая задача была вполне по плечу. «Джоанна!» Голос матери донесся одновременно с треском керамики. Колокол прожектора разлетелся в дребезги. Джоанна вскинула глаза. Что-то пронзило ей грудь и плечо, сбив ее с ног. Она, как дура, уставилась на торчащая древко. «Стрела!» Западный край посадочной площадки кишел какими-то тварями. Вроде собак или волков, но с длинными шеями, и они летели вперед, перебегая от бугорка к бугорку. Шкуры их были серо-зелеными под цвет холмов, только возле холки можно было заметить белое с черным. Нет, зеленая — это была одежда, куртки. Джоанна была в шоке. Давление, пронзившее ее стрелы, еще не воспринималось как боль. Ее отбросило на истоптанный дерн, и теперь она видела атаку целиком. Летели стрелы, прочерчивая небо. Теперь она видела и лучников. Собак прибавилось. Они шли стаями. Из лука стреляли подвое. Один пес держал, другой натягивал. Третий и четвертый несли колчаны со стрелами и, кажется, наблюдали. Лучники держались поодаль, стараясь не выходить из укрытий. Другие стаи вливались со всех сторон, перепрыгивая бугры. Многие держали в зубах тесаки. На лапах сверкали металлические шипы. В руке у отца защелкал пистолет. Волна атакующих споткнулась. Многие упали, но остальные рванулись вперед, издавая рычание. Это был не собачий лай, а рев безумия. Он отдавался резонансом у нее на зубах. Клыки и когти, ножи и рев. Джоанна перекатилась на бок стараясь увидеть корабль. Теперь боль настигла ее. Она вскрикнула, но крик ее заглушила воплем безумия. Стая летела мимо, направляясь к отцу и матери. Родители залегли за стыковочным пилоном. Пистолет арны Олнсдот опускал вспышку за вспышкой. Отстрел его прикрывал скафандр. Штабеля чужих тел громоздились все выше. Пистолет с умными пульками был смертелен. Джоанна увидела, как отец отдал пистолет матери и выскочил из-под корабля к ней, к Джоанне. Она вытянула в его сторону свободную руку и крикнула, чтобы он вернулся. «Тридцать метров! Двадцать пять!» Мать прикрыла их огненным веером, отгоняя волков. На бегущего Олнсдота обрушился ливень стрел. Двадцать метров. Высоко прыгнув через джоану перелетел волк. Она успела заметить его короткую шерсть и шрамы на заду. Волк летел точно к отцу. Олнсдот вильнул, стараясь не мешать жене стрелять, но волк был слишком быстр. Он вильнул в ту же сторону, покрывая расстояние между ними. Блеснул в прыжке металл на лапах. Папина шея плеснула красным фонтаном, и он упал вместе со зверем. Сьяна Олансдот на долю секунды прекратила стрелять. И этого хватило. Стая разделилась, и большая группа пошла к кораблю. У зверей на спине были какие-то баки. Вожак держал в зубах что-то вроде шланга. Ударила струя темной жидкости, и тут же все исчезло в огненном взрыве. стая пронесла свой примитивный огнемет через всю поляну мимо пилона где стояла Сьяна олсдот мимо рядов школьников в гибернаторах что то дергалось среди языков пламени и жирного дыма было видно как корежется и отлетает пластик гибернаторов повернувшись лицом к земле джоанна оттолкнулась здоровой рукой и попыталась ползти к кораблю к пламени но тут тьма сжалилась над ней и больше она ничего не помнила Глава 4. Странник и описатель весь день после полудня наблюдали за подготовкой к засаде. На западном склоне посадочной площадки строилась пехота, за ней лучники, дальше клином огнеметчики. Понимают ли властители замка свежевателя, против чего они выступают? Странник и описатель обсуждали это на все лады. Джекер Мафан считал, что свежеватели это знают, но так велика их надменность, что они рассчитывают просто захватить добычу. Они вцепляются в горло, пока противник даже не успел сообразить, что началась схватка. Это всегда себя оправдывало. Странник ответил не сразу. Может, и писатель прав. Он в этой части мира не бывал уже 50 лет. Тогда культ свежевателя был малоизвестен и не очень интересен по сравнению с тем, что было в других местах. Путешественники иногда сталкивались с вероломством, но реже, чем могли бы подумать домоседы. Народы, по большей части, были дружелюбны и любили слушать истории о внешнем мире, особенно если гость не был опасен. Когда же случалось вероломство, ему чаще всего предшествовала оценка, насколько силен гость и что можно выиграть от его смерти. Немедленная атака без единого слова встречалась очень редко. Обычно это значило, что ты напоролся на негодяев, очень изощренных и безумных. Не знаю, они действительно строят засаду, но, может быть, свежеватели оставят ее на всякий случай, а сначала будут разговаривать. Шли часы, солнце скользило к северу. С дальней стороны упавшей звезды послышался шум. Ерунда, отсюда им ничего не увидеть. Затаившиеся войска не двигались. Шли минуты, и, наконец, можно было взглянуть на гостя с неба или, во всяком случае, на его часть. На один элемент приходилось четыре ноги, но ходил он только на задних. Ну и клоун. А еще передние лапы он использовал для удержания предметов. Не раз можно было заметить, как он пользуется ртом, но сомнительно, что эти плоские челюсти могут дать хорошую хватку. Передние лапы, на удивление, хрупкие. Каждый отдельный элемент может работать с инструментами без посторонней помощи. Много звуков разговора, хотя видны только три элемента. Через некоторое время стали слышны более высокие тоны организованной мысли. Боже мой, это создание очень уж шумно. На таком расстоянии звуки глохли и искажались, но все равно это не было похоже ни на один разум, который ему приходилось слышать. И не похоже на маскировочные шумы, которые издают некоторые жвачные. «Ну?» — шепнул Джекер Амофан. «Я видел весь мир, и это создание не является его частью. Ага, знаешь, оно мне напоминает богомола. Вот это!» — он раскрыл пасть дюйма надво. «Отлично охраняют сад от вредителей, великие и маленькие истребители». Хм... Странник не подумал об этом сходстве. Богомолы симпатичны и безвредны для млекопитающих. Зато у них самки едят своих самцов. Теперь представь себе тех же тварей, но гигантских и владеющих менталитетом стаи. Прошло еще полчаса. Когда чужак вывалил груз на землю, лучники свежевателя подобрались поближе. Пехотные стаи построились в атакующее кольцо. Между свежевателями и чужаком взлетела туча стрел. Один из элементов чужака тут же упал, и его мысли заглохли. Остальные скрылись под летающим домом. Солдаты ринулись вперед, расставленные так, чтобы не терять идентичности. Может быть, они хотели взять чужака живым. Но атакующая цепь смялась, не дойдя многих ярдов до чужака. Ни стрел, ни огня, просто солдаты стали падать. На минуту страннику показалось, что свежеватели отхватили кусок больше, чем могут проживать. Но тут за первой волной понеслась вторая. Элементы продолжали падать, но теперь они были одержимы убийством. Мысли не было, осталась только животная дисциплина. Атака медленно катилась вперед, задние карабкались на упавших. Упал еще один элемент чурака Странно, все еще слышен шелест мыслей другого. По тону и темпу точно таких же, как были до атаки. Как может кто-нибудь так собой владеть, глядя в глаза тотальной смерти? Раздался сигнал боевого свистка, и свора разделилась. Один из солдат пробежал мимо, разбрызгивая жидкий огонь. Летающий дом охватило пламя и дым, как кусок мяса на решетке. крам выругался про себя. «Прощай, чужак!» Увечные и раненые считались у свежевателей существами низшими. Тяжело раненых закидали на волокуши и оттащили подальше, чтобы их крики не сбивали с толку. Команды уборщиков отогнали фрагменты солдат от летающего дома. Фрагменты бродили по бугристому лугу, сливаясь то там, то тут в случайные стаи. Кое-кто рылся среди раненых, не обращая внимания на крики, в поисках самих себя. Когда суматоха улеглась, прибыли три стаи белых курток. Слуги свежевателя прошли под летающий дом. Одного не было видно долго, может быть, он даже проник внутрь. Обугленные тела двух элементов чужака аккуратно положили на волокушу, куда осторожнее, чем раненых солдат, и уволокли. Джекера Мафан осматривал разрушение своим глазным прибором. Он перестал пытаться спрятать его от странника. Белые куртки вытаскивали что-то из подлетающего дома. ц ц еще мертвые!» «От огня, наверное. похожи на щенков». Фигурки были похожи на богомолов. Их привязали к волокушам и оттащили за гребень холма. «Наверняка там телеги с кирхогами в запряжке». Вокруг места посадки свежеватели поставили кольцевого часового. Вокруг на холмах еще десятки свежих солдат, никто не проскочит. «Тотальная бойна, значит», — вздохнул странник. «Может быть и нет. Тот первый элемент, который они подстрелили, думаю, он не совсем умер». Викры -э Крам прищурил лучшую пару глаз. «Или Джекера Мафан принимает желаемое за действительное, или у его прибора чертовски острое зрение». Первый из подбитых лежал с той стороны корабля. Элемент перестал думать, но это не стопроцентный признак смерти. Теперь вокруг него стояли белые куртки. Они положили это создание на волокушу и потащили от места посадки к юго-западу. Не по той дороге, что остальных. Оно и в самом деле живое. Ему в грудь попала стрела, но я видел, что оно дышит. Головы описателя повернулись к страннику. Я думаю, нам следует его спасти. Сначала странник ничего не мог ответить, только уставился на собеседника. В нескольких милях к северо-западу располагался центр всемирного заговора свежевателей. Их мощь на десятки миль вглубь материка была бесспорной, а сейчас их была вокруг целая армия. От удивленного вида странника описатель несколько увял, но ясно было, что он не шутил. «Конечно, это рискованно, но не для того ли и жизнь, чтобы я ею рисковать? Ты же пилигрим, ты это понимаешь?» Хм. Да, такова была репутация пилигримов. Но ни одна душа не выживет после тотальной смерти. А в путешествиях такие возможности представляются в изобилии. Пилигримы знают, что такое осторожность. И все же, и все же это самая блестящая возможность за столетие путешествий. Узнать этих чужаков. Стать ими. Такое искушение преодолевало здравый смысл. — Послушай, — сказал описатель, — мы могли бы сейчас спуститься и смешаться с ранеными. Если сможем пройти через поле, посмотрим поближе на элемент чужака без особого риска. Джекер уже пятился со своего наблюдательного пункта и кружил, отыскивая путь, чтобы не показать своего силуэта. Викрокрам колебался. Частично он рвался вслед за ним, частично опасался. Черт возьми, Джекер Мафан сознался, что он шпион, но он таскал приспособления, которые явно придумали лучшие ребята из разведки длинных озер. Этот парень точно профессионал. Странник кинул быстрый взгляд на склон холма и в долину. Ни теротект, ни кого-нибудь другого. Он выполз из всех своих укрытий и пошел за шпионом. Сколько удавалось, они держались в тени, отбрасываемой уходящим на север солнцем. а там, где не было тени, скользили от бугра к бугру. И как раз перед тем, как они добрались до раненых, описатель сказал слова, которые напугали странника больше, чем все события дня. «Да не волнуйся ты, я в книжках читал, как такие вещи делаются». Толпа фрагментов и раненых от этого ум цепенеет. Синглеты, дублеты, тройки, несколько четверок. Они бесцельно бродили вопя и причитая. В большинстве случаев столько народу, согнанного вместе на нескольких акрах, стало бы хором немедленно. И в самом деле, где-то была какая-то половая деятельность и какое-то организованное брожение, но в основном здесь было слишком много боли для нормальных реакций. Викрекрам мельком подумал, что свежеватели, сколько бы ни говорили о своем рационализме, просто бросят обломки войска восстанавливаться, как знают. И тогда будут стаи странные и увечные. Еще несколько ярдов в толпу, и странник Викрекрам -э ощутил, как от него ускользает сознание. Только если сильно сосредоточиться, мог он вспомнить, кто он такой, и что он должен добраться до той стороны луга, не привлекая внимания. В него ударили другие, громкие и неогражденные мысли. Жажда крови и резни. Металл в руке чужака, боль в груди, кровавый кашель, падения В лагере раньше, как хорошо мне было с братом по слиянию. «Властитель Булат говорил, что мы — великий эксперимент!» Через вереск чудовищу на палочных ногах, прыжок с шипами в лапе, удар по горлу, всплеск крови. «Где я? Можно мне стать твоей частью? Прошу тебя!» На последний вопрос странник резко обернулся. Его обнюхивал синглет. Странник шуганул фрагмента и выбежал на открытое пространство. Впереди, не слишком оторвавшись, бежал этот джекик, как его там. Шансов, что их обнаружат, было немного, но странник начал сомневаться, что переберется. Его было только четыре, а повсюду бродили синглеты. Справа от него насиловала всех четверка, хватая все попавшиеся двойки и синглеты. Вик и Кыр и Рык и Рам старались помнить только, почему они здесь и куда они идут. «Сосредоточься на ощущении, на том, что здесь реально. Коптящий запах огненной жидкости». Кишащие личинки, заполнившие лужи кровавого и черного. Прошло страшно много времени. Минуты. Вик-кр-рэк-рам взглянул вперед. Он уже почти выбрался, вот и южный край свалки. Он вытащил себя на клочок чистой земли, его элементы стошнило, и он упал в обморок. Медленно возвращался здравый ум. вик глянул вперед. Джекер Мафан все еще был в толпе. А писатель был большой дядя, шестерной. Но и ему приходилось не лучше, чем страннику. Он качался, вытаращив глаза, огрызаясь на себя и на других. Ладно, они нормально прошли через лук. И достаточно быстро, чтобы перехватить белых курток, тащивших последнюю часть чужака. Если они хотят увидеть еще что-нибудь, надо будет сообразить, как выйти из толпы, не привлекая внимания. Хм. Вокруг валяется полно свежевательских мундиров без живых владельцев. Странник послал двух себя к ближайшему мертвому солдату. «Джекер Амафан, сюда!» Великий шпион посмотрел в его сторону, и в его глазах мелькнул проблеск разума. Он выбрался из толпы и сел в нескольких ярдах от Викракрама. Куда ближе, чем это было бы удобно в нормальных обстоятельствах, но после того, через что они прошли, это могло считаться едва ли рядом. Минуту Джекер Амафан лежал, тяжело дыша. «Извини, я никогда не думал, что это будет так. «Я там потерял часть себя и думал, что уже не верну ее». Странник смотрел, как движутся белые куртки и их волокуши Они шли не туда, куда остальные. Еще несколько секунд, и они скроются из виду. Может быть, можно пойти за ними, замаскировавшись? Нет, слишком рискованно. Странник сам начал думать, как шпион. Он содрал с мертвого камуфляжную куртку. Все равно понадобится маскировка. Может быть, ночью удастся подобраться поближе и рассмотреть летающий дом. А увидел, что он делает, и сам стал собирать для себя куртки. Они рыскали среди штабелей тел, разыскивая не слишком заляпанное снаряжение с теми знаками, которые Джекер Мафан считал подходящими. Вокруг валялось множество боевых топоров и когтей для лап. В конце концов, они вооружились до зубов, но пришлось кое-что выбросить из рюкзаков. Страннику была нужна еще одна куртка, Но его рам был так широк в плечах, что ни одна не подходила. Странник только потом понял, что произошло. Большой фрагмент, тройка, лежал в штабеле мертвых, затаившись. Может быть, он горевал, пропев заупокойную по своему элементу. Как бы там ни было, он был почти полностью обезмыслен, пока странник не начал снимать куртку с его мертвой части. Тут раздался рокот близкого гнева. «У меня тебе не поживиться, мародер!» и по внутренностям рама полоснула острая боль. Извернувшись в мучительной агонии, странник бросился на нападавшего. Минута безумной ярости схватки. Боевые топоры странника гвоздили и гвоздили, окрашивая в кровь его морды. Когда он опомнился, один из трех был мертв, остальные скрылись в толпе раненых. Викрекрам сгрудился вокруг боли рама. У нападавшего были шипы на лапах. Рам был в спорот от рёбер до паха. Викрик Рэм споткнулся, часть его лап запуталась в собственных кишках. Он пытался носами засунуть их обратно в брюшину своего раненого элемента. Боль уходила, небо в глазах храма постепенно темнело. Странник подавил вопли, которые рвались из него. «Меня всего четверо, и один из меня умирает». Он уже много лет напоминал себе, что четыре слишком мало для пилигрима. Теперь он расплатился за беспечность, лишенный разума в ловушке в земле тиранов. На секунду боль отступила, и мысли прояснились. Среди погребального воя, насилия и просто безумных нападений драка осталась незамеченной. Она просто была чуть крупнее и кровавее остальных. Белые куртки улетающего дома глянули в их сторону. И снова занялись грузом чужака. А писатель сидел рядом и глядел в ужасе. Один его элемент придвинулся ближе, потом отполз. Он боролся сам с собой, пытаясь решить, помогать или нет. Странник чуть не стал умолять его, но это было бы слишком большое усилие. И описатель не был пилигримом. Отдать элемент — это не то, что Джекер Амафан мог бы сделать добровольно. Теперь потоком текли воспоминания, усилия Рамы привести в порядок и дать знать остальным все, что было раньше. Вот он плывет на катамаране через Южное море, новый, в которого Раму взяли щенком. Воспоминания о жителе островов, от которого родился Рам, и о стаях, которые были до того. Когда-то они обошли вокруг света, выжили в трущобах какого-то тропического коллектива, пережили войну с равнинными стадами. Какие истории довелось им слышать, каких людей встречать. Потрясающим сочетанием оказался вик кр рам С ясной мыслью, с радостным сердцем, с редким умением хранить все воспоминания. Вот почему он продержался так долго, не вырастая до пяти или шести. И теперь заплатит за это величайшую из всех цен. Рам вздохнул и больше уже не видел неба. Викрекрам -э лишился разума. Не так, как это бывает в полубитве, не так, как в совместном сне. Просто исчезла четвертая сущность. И осталось только три, пытающихся построить личность. Тройка стояла и нервно себя похлопывала. Отовсюду грозила опасность, но постигнуть ее тройка не могла. Она подобралась поближе к сидящей рядом шестерке, Джекермофан, но та ее отогнала. Она нервно поглядывала на толпу раненых. Там была завершенность, но и безумие. На краю толпы сидел массивный самец с глубокими шрамами сзади. Он перехватил взгляд тройки и медленно пополз на открытое место в их сторону. Вик и Кр и Рек попятились. Шерсть у них встала дыбом от испуга и восхищения. Этот со шрамами был по весу в полтора раза больше каждого из них. «Где я? Можно мне стать твоей частью? Прошу тебя!» Воспоминания его перепутанные и непонятные о крови и битве, о военной муштре до того. Почему-то этих ранних воспоминаний создание боялось больше всего. Оно опустило на землю морду, покрытую коркой засохшей крови, и поползло на брюхе Остальные чуть не бросились в бегство. Все они боялись случайного объединения. Они пятились-пятились, пока не оказались на открытом лугу. Другой шел за ними, но медленно, все еще ползком. кыр облизала губы и подошла к незнакомцу. Вытянула шею и обнюхала его горло. Вик и Рэг подошли с двух сторон. В одно мгновение произошло частичное соединение. Потный, окровавленный, раненый, слияние в аду. Казалось, эта мысль пришла неоткуда, загорелась во всех четырех в минуту циничного юмора. Тут же единство ушло, и осталось только три животных, лижущих шею четвертого. Странник оглядел Лук своими новыми глазами. Он распадался всего на несколько минут. Раненые из десятой пехотной остались теми же. Слуги свежевателя все еще возились с грузом чужого. Джекер Мафан медленно пятился. Выражение его лиц было смесью удивления и ужаса. Странник склонил одну голову и прошептал. — Я не предам тебя, описатель. Шпион застыл. — Это ты, странник? — Более или менее. Все еще странник, но уже не Викрекрам. — Как это может быть? Ты только что потерял... Я же пилигрим, не забывай. У нас в жизни такое случается сплошь и рядом. В его голосе звучал сарказм. Это было близко к тому клише, которое раньше вспоминал Джеки Рамофан. Но в нем была и доля правды. Он, странник Викрек Шрам, уже ощущал себя личностью. Может быть, у этой комбинации есть будущее. Ух ты! Ну ладно. «А что нам делать теперь?» Шпион нервно глядел во все стороны, но в тех его глазах, что глядели на странника, тревоги было больше всего. Теперь пришла очередь Викрек Шрама недоумевать. «Что он здесь делал?» «Убивал странного врага?» «Нет, это делала десятое пехотное Он к этому не имел отношения, какие бы воспоминания не были у элемента со шрамами. Он и писатель пришли сюда...» Ага, спасать чужака, насколько это удастся. Странник овладел памятью и держал. Это было то реальное от прошлой идентичности, что он должен сохранить. Он посмотрел вперед, где последний раз видел часть чужака. Не было видно ни белых курток, ни волокуши, но путь ее был очевиден. «Мы все еще можем добыть для себя живого», — ответил странник описателю. Описатель споткнулся и подался в сторону. Он уже не был таким энтузиастом, как раньше. «После тебя, друг мой!» Викрек Шрам затянул боевые куртки и стряхнул присохшую кровь. После этого направился церемониальным шагом через луг, пройдя всего в ста ярдах от слуг свежевателя возле противни... возле летающего дома. Молодцевата отдал им честь, на что они не обратили внимания. Джекер Мафан шел следом с двумя арбалетами. стараясь подражать шагу странника, но не имел нужного опыта. Потом они перевалили через гребень и стали спускаться в тени долины. Бормотание раненых затихло. Викрек шрам раздвоился, двигаясь прыжками вниз по неровной тропе. Отсюда была видна гавань. Мультилодки спокойно стояли у пирсов, особой деятельности возле них не было. За его спинами нервно бормотал какую-то чушь-описатель. «Новая его часть, этот, со шрамами!» Был когда-то мышцами пехотного офицера. Эта стая знала расположение гавани и замка и все пароли на сегодня. Еще две горки, и они обогнали слугу свежевателя и его волокушу. «Эй!» — крикнул странник. «У меня новые инструкции от властителя Булата!» По хребтам пробежал холодок при этом первом воспоминании о Булате. Слуга бросил волокушу и повернулся к ним. Викрек шрам не знал его имени, но самого его помнил. Высокопоставленный и самодовольный сукин сын. Странно, что он сам тащит волокушу. Странник стоял всего в двадцати ярдах от белых курток. джекер Мафан смотрел с бугра чуть повыше. Арбалетов его не было видно. Слуга нервно посмотрел на Странника, потом на Описателя. «Чего вам двоим надо?» «Он их уже заподозрил? Неважно». Викрэкшрам собрался воедино для смертельного удара. И вдруг стал видеть за четверых, и разум его расплылся, как у нового. Теперь, когда надо было убивать, ужас новичка перед этим актом его расслабил, черт побери. Викрэкшрам судорожно пытался что-то сказать. Но когда убийство ушло из его разума, новые воспоминания всплыли с легкостью. Властитель Булат повелел, чтобы это создание вместе с нами было доставлено в гавань. а тебе надлежит вернуться к летающему аппарату нарушителей». Белые куртки облизал губы. Глаза его остро оглядели мундиры странника и писателя «Самозванцы!» — крикнул он, и в тот же миг послал свой элемент к волокуше. На его передней лапе сверкнул металл. Он решил убить чужака. Сверху хлестнула стрела, и бегущий упал с торчащим из глаза древком. вик шрам налетел на остальных, заставив вырваться вперед, покрытый шрамами элемент. Мгновенное головокружение, как у нового, и он снова был единым целым, выкрикивая смертный клич в четыре горла. Две стаи сшиблись. Шрам выбросил два элемента слуги за край тропы. Вокруг свистели стрелы. вик рэк метался, круша топорами все, что еще стояло на ногах. Потом все успокоилось, и странник снова обрел мысль. Три элемента слуги извивались на земле. Вокруг них песок пропитывался кровью. Странник выбросил их с тропы, туда, где шрам убил остальных. Ни один из слуги не выжил. Это была тотальная смерть, она была на совести странника. Он свалился на землю, зрение его снова расчетверилось. «Смотри на чужака! Он еще жив!» — крикнул описатель. Он стоял вокруг волокуши, обнюхивая похожее на богомола тело. так он без сознания!» А писатель схватил челюстями оглобли волокуши и посмотрел на Странника. «Что теперь делать, Странник?» Странник лежал в грязи, пытаясь собрать разум воедино. Вот именно, что теперь? Как он вляпался в эту кашу? Единственное объяснение — мутное сознание нового. Он просто забыл все причины, по которым спасение чужака было невозможным. А теперь он в него вляпался. Его элемент подполз к краю тропы и окляделся. Никто их не заметил. В гавани все еще стояли пустые корабли, почти вся пехота была в холмах. Несомненно, слуги везли мертвых в форт гавани. А когда они пойдут через проливы на скрытый остров? Или они ждут чего-то прибытия? Может быть, захватим несколько лодок и уйдем на юг? — предложил описатель. — Изобретательный парень. Неужто он не знает, что вокруг гавани стоят цепи часовых? Даже при знании пароля о них доложат тут же, как только они пройдут первую. Шансов один на миллион. и того не было, пока шрам не стал его частью. Странник посмотрел на создание, лежавшее на волокуше. Очень причудливое, но реальное. И странного было больше, чем просто создание, хотя оно и было до невозможности странным. Ткань окровавленной одежды была тоньше, чем страннику приходилось в жизни видеть. Рядом с телом была приткнута розовая подушка с искусным шитьем. Странник понял, что это предмет искусства чужака, морда животного с длинным хоботом. Побег через гавань – один шанс на миллион. Но бывают призы, которые стоят такого риска. Мы сойдем чуть подальше. Джекер Мафан тащил волокушу. Викрек Шрам шел впереди, стараясь сохранять важный и официальный вид. При наличии Шрама это было нетрудно. Этот элемент был воплощением военной косточки. Чтобы знать его слабости, нужно было заглянуть внутрь. Они прошли почти до уровня моря. Теперь дорога была шире и кое-как вымощена. Странник знал, что Форт-Гавани находится над ними и закрыт деревьями. Солнце довольно далеко отошлось с севера, поднимаясь на восточный небосклон. Цветы были повсюду — красные, белые, фиолетовые. Группы их колыхались под ветром. Арктическая флора выжимала из длинного летнего дня все, что могла. Шагая по нагретой солнцем мостовой, можно было почти забыть о бойне в холмах. Очень скоро они вышли к цепи часовых. Цепи кольца интересный народ. Невеликие умы, но самые большие действующие стаи, которые можно встретить вне тропиков. Ходили рассказы о цепях длиной в 10 миль с тысячами элементов. Самый большой, который видел странник, было меньше ста. Возьмите группу обыкновенных стай и научите их строиться, не по стаям, а по отдельным элементам. Если каждый элемент стоит в нескольких ярдах от своих соседей справа и слева, они могут образовать что-то вроде ментальности тройки. Вся группа в целом тоже вряд ли умнее. Трудно мыслить глубоко, если мысли для прохода через весь разум нужны целые секунды. Зато цепь очень четко себе представляет, что вдоль нее происходит. При нападении на любого члена цепи остальные узнают об этом со скоростью звука. Страннику приходилось служить в цепях. Изматывающая работа, но не такая скучная, как обязанности обычного часового. Трудно скучать, если ты глуп, как цепь. Вот оно. Одинокий элемент цепи высунул голову из-за дерева и окликнул. Конечно, Викрекшрам знал пароль, и внешнюю цепь они прошли. Но об этом, а также об их внешнем виде, стало известно всей цепи. И уж, конечно, обычным солдатам в форте гавани. Черт побери! С этим ничего не поделаешь, нужно дальше следовать безумному плану. Странник с описателем и частью чужака прошли сквозь двух внутренних часовых. Уже слышался запах моря. Они вышли из лесок к скалами гавани. Миллионами искр играло на поверхности моря серебро. Между двумя пирсами покачивалась большая мультилодка. В миле от берега виднелся скрытый остров. Часть странника не обратила внимания, как на привычный пейзаж. Часть застыла от восторга. Здесь был центр всемирного движения свежевателей. В этих суровых башнях начинал эксперименты сам свежеватель. Писал свои работы и строил планы правления миром. Людей на пирсах было немного, большинство занималось рутинной работой, шили паруса, перевязывали катамараны. На волокушу они смотрели с явным любопытством, но никто не приблизился. Итак, все, что нам нужно — не торопясь дойти до конца пирса, обрезать швартовы внешнего катамарана и отплыть. Даже на пирсе достаточно стай, чтобы этому помешать, а крики их наверняка привлекут солдат из форта Гавани. и без того удивительно, что на них еще не обратили серьезного внимания. Эти лодки были погрубее, чем в южных морях. Частично различие было декоративным. Учение свежевателя не позволяло украшать суда. Частично оно было функциональным. Эти суда были рассчитаны и на летний, и на зимний сезоны а также на перевозку войск. Но ясно, что странник сможет с ними управиться, если представится случай. Он подошел к концу пирса. Хм, все-таки повезло. Носовой правый катамаран прямо перед ним казался довольно быстрым и полностью снаряженным. Наверное, это дальний разведчик. «Тс-тс! Там что-то происходит!» А махнул одной из голов в сторону форта. Войска смыкали ряды. Массовый салют. Перед пехотой пробежали пятеро слуг и из форта загудели трубы. Шрам такой раньше видал, но странник не доверял его памяти. «Как может быть?» Над фортом взлетела красное с желтым знамя. Солдаты и докеры на пирсе упали на брюхо. Странник упал вместе с ними и прошипел другому «Ложись!» «Что? Это флаг свежевателя! Его личное присутствие!» «Это невозможно!» Свежеватель был убит в республике шесть декад тому назад. Толпа разорвала его в клочья, и вместе с ним были убиты десятки его высших сторонников. Но лишь республиканская политическая полиция сообщила что удалось идентифицировать все тела свежевателя. Наверху, у форта, между рядами солдат и белых курток, гордо продефилировала единственная стая. Серебро и золото сверкали у нее на плечах. А писатель выдвинул одну часть над ограждением и тайком достал свой глазной инструмент и через секунду сказал «О, край души! Это же тиротект!» «Она не больше свежеватель, чем я», — отозвался странник. Они ведь прошли вместе весь путь от восточных ворот до ледяных клыков. Она совершенно точно была новой и еще не очень хорошо интегрированной. Вообще она была погружена в себя и владела собой, но бывали приступы ярости. Странник знал, что в Терротект есть что-то смертоносное. Теперь он догадывался, откуда это было. По крайней мере, какие-то элементы свежевателя избегли уничтожения, и он с описателем провел в их обществе три декады. Странник поежился. У ворот форта стая, носившая имя Теротект, остановилась лицами к солдатам и слугам. Она сделала жест, и вновь взревели трубы. Новый странник понял этот сигнал, призыв. Он подавил внезапный порыв следовать за остальными, которые, прижимаясь брюхом к земле, шли к форту, не отводя глаз от хозяина. А писатель оглянулся, и странник кивнул. Им нужно было чудо, так вот оно, и созданное самим врагом. а писатель медленно подался к концу пирса, перетаскивая волокушу от тени к тени. Все еще никто не оглянулся. И не без причины. Викрекшрам помнил, что случается с теми, кто проявит неуважение к призыву. «Тащи это в правую носовую лодку», — сказал он Джекерам Афану. Сам он спрыгнул с пирса и рассыпался по мультилодке. Как хорошо было снова оказаться на качающихся палубах, когда каждый элемент дрейфует в свою сторону. Он принюхивался среди носовых катапульт, прислушиваясь к скрипу корпусов и потрескиванию швартовов. Но шрам моряком не был и не мог вспомнить того, что могло бы оказаться важным. — Что ты ищешь? — прошипел описатель высоким разговором. — Выталкиватели. Если они здесь и были, то совсем не такие, как в лодках южных морей. — А, это просто. Это северные скимеры тут отводные панели, а за ними тонкий корпус. Двое его на секунду исчезли из виду и раздался звук удара. Снова появились головы, отряхивая воду. А писатель улыбнулся, сам не ожидав собственного успеха. «Слушай, это совсем как в книгах», — говорил он всем своим видом. Теперь Викрекшрам нашел выталкиватели. Панели выглядели как места отдыха для команды, но они легко вытаскивались, а дерево за ними запросто пробивалось боевым топором. Он высунул одну голову наружу, глядя, не привлекли ли они к себе внимание а в то же время выбивал выталкиватели. Странник и описатель шли по рядам мультилодки. Если эти корпуса затонут, то придется долго снаряжать за ними погоню. «Опа!» Один из докеров обернулся. Часть его продолжала ползти на холм, а другая тянулась вернуться на пирс. Снова повелительно взревели трубы, и моряк пошел на зов. Но его визгливый крик заставил обернуться и другие головы. Все, больше времени красца нет. Странник бросился к правому носовому катамарану, а писатель перерезал тросы, соединявшие катамаран с со стальным кораблем. «Есть у тебя опыт хождения под парусами?» — дурацкий вопрос. «Э, «Конечно, я про это читал». «Отлично!» Странник погнал его на правую площадку катамарана. «Охраняй чужака, присядь и будь как можно тише». Он мог и сам управлять катамараном, но должен был для этого сосредоточиться. Чем меньше мешающих мыслей, тем лучше. Странник Багром оттолкнул судно от мультилодки. Она еще не стала заметно тонуть, но уже появилась вода в носовых корпусах. Он развернул Багор и крюком подтянул ближайшую лодку на то место, откуда они ушли. Еще пять минут, и будет виден только торчащий из воды ряд мачт. Пять минут. Им бы этого ни за что не сделать, если бы не призыв свежевателя. Уже солдаты от форта показывали в их сторону. Но они по-прежнему должны идти на зов свежевателя Терротект. Сколько пройдет времени, пока кто-то высокопоставленный не решит, что можно пренебречь даже призывом? Он поднял парус. Ветер подхватил катамаран, и они отошли от пирса. Странник прыгал туда и сюда, зажимая во ртах шкоты. Даже без рама сколько воспоминаний всколыхнул вкус соли и текелажа. Он на ощупь помнил, где натянуть, а где дать слабину, чтобы взять от ветра все, что можно. Корпуса катамарана были узкими и быстрыми. Поскрипывала мачта железного дерева под напором дующего в парус ветра. Свежеватели уже бежали по холму вниз, лучники остановились, и взлетела туча стрел. Странник дернул шкоты, уводя лодку влево. А метнулся прикрыть чужака. Вода перед ними со стороны штерборта закипела, но в лодку попала только пара-тройка стрел. Странник снова дернул шкоты, видя лодку зигзагом. Еще несколько секунд, и они уйдут из-под выстрелов. Солдаты бросились на пирс и завизжали, увидев, что осталось от корабля. Носовые ряды затонули, весь передний ряд лодок ушел под воду. А катапульты были на них. Странник направил лодку точно на юг, к выходу из гавани. Справа по борту были видны южные вершины скрытого острова. Он знал, что там стоят мощные катапульты, а в гавани острова быстроходные суда. Еще несколько минут, и это будет неважно. До него только сейчас стало доходить, насколько проворна его лодка. Надо было сообразить сразу, лучшую лодку ставят в носовой ряд с краю, для разведки и преследования. джекер Ромофан сбился грудой в своем корпусе, глядя поверх воды на материковую гавань. В ум поглощающей толпе собрались на пирсе солдаты, рабочие, белые куртки. Даже отсюда было слышно, что пирс превратился в сумасшедший дом досады и бессильной злости. По описателю расползалась глупая улыбка. До него начало доходить, что и в самом деле может выйти. Он перебрался через рейлинг, и элемент его подскочил в воздух, сделав оскорбительный жест в сторону берега. При этом он чуть не свалился за борт, но его увидели. Дальний гнев на мгновение вспыхнул сильнее. Сейчас они были южнее скрытого острова, и даже его катапульты не могли их достать. Стаи на материковом берегу скрылись из глаз. Все еще радостно трепыхалось на утреннем ветру личное знамя свежевателя. Мелькание красного и желтого на фоне лесной зелени. Весь странник смотрел на перешеек, где китовый остров изгибается в сторону материка. Его шрам помнил, что это горло было сильно укреплено. В обычных условиях им там и пришел бы конец, но сейчас лучники были оттянуты на участие в засаде, а катапульты были в ремонте, и чудо свершилось. Они были живы и свободны, и с ними была величайшая находка всех его путешествий. Странник так заорал от радости, что Джекерамофан присел, а крик отразило эхо зеленых холмов с заснеженными вершинами. Глава пятая. Джеффри Олнсдот мало что запомнил о нападении, о резни не видел. Был какой-то шум снаружи, и перепуганный голос мамы крикнул, чтобы он не выходил. Потом было много дыма. Он помнил, как задыхался, кашляя, и пытался выбраться на чистый воздух. Потом потерял сознание. Когда очнулся, он был привязан к чему-то вроде медицинских носилок. А вокруг было полно каких-то тварей, вроде больших собак. Таких смешных в своих белых куртках. Он еще подумал, где их хозяева. и они издавали странные звуки — бульканье, жужжание, шипение. Некоторые звуки были такими высокими, что он их еле слышал. Сначала его везли на лодке, потом на тележке с колесами. До тех пор он видал замки только на картинках, но привезли его в настоящий замок с темными нависающими башнями, остроугольными каменными стенами. Они поднимались по тенистым улицам, и камни постукивали под колесами. Собаки с длинными шеями его не обижали, но привязан он был ужасно туго ни сесть ни посмотреть по сторонам он спрашивал про маму папу и джаану и немножко плакал перед ним появилась длинная морда в щек уткнулся мягкий нос раздался жужжащий звук отдавшийся глубокой вибрацией до самых костей он не знал был этот жест утешением или угрозой но вздохнул и попытался перестать плакать страумеру плакать не положено собак в белых куртках стала больше У них были какие-то глупые нашлепки из золота и серебра на плечах. Носилки снова потащили, на этот раз по освещенному факелами туннелю. Остановились они у двустворчатой двери шириной в два метра и высотой еле-еле в метр. На белом дереве виднелись два металлических треугольника. Потом Джеффри узнал, что это было число 15 или 33, в зависимости от того считать ногами или передними когтями. Много-много позже он узнал, что его пленитель считал ногами, а строитель замка — передними когтями. Его привели не в ту комнату. Ошибка, которая изменила историю миров. Собаки как-то открыли дверь и втянули Джеффри внутрь. Они столпились у носилок и мордами развязали путы Джеффри. Сверкали ряды острых, как иглы зубов. Очень громко звучали бульканье и жужжание. Когда Джеффри сел, собаки попятились. Две из них держали двери, пока выходили остальные четыре. Двери захлопнулись, и цирковое представление окончилось. Джеффри долго смотрел на дверь. Он знал, что это не было цирковое представление. Эти, вроде собаки, должны быть разумными. Как-то они смогли захватить врасплох родителей и сестру. И где они теперь? Он чуть не начал снова плакать. Возле звездолета он их не видел. Значит, их тоже захватили в плен. Они пленники в этом замке, но в разных камерах. Значит, надо как-то найти друг друга. Он поднялся на ноги, его качнуло. Все вокруг еще пахло дымом, неважно. Надо было начинать думать, как выбраться отсюда. Джеффри обошел комнату. Она была большая и не походила на тюремную камеру, как их показывали в фильмах. Потолок был очень высок и сходился куполом. Его прорезали 12 вертикальных щелей. Сквозь одну из них проникал солнечный свет и падал на обивку противоположной стены. В луче света играли пылинки. Другого освещения в комнате не было, но в такой солнечный день и этого было вполне достаточно. По четырем углам комнаты наверху, где стены закруглялись, образуя купол, нависали балконы с низким ограждением. Над каждым балконом в стене была дверь, а по обе стороны висели тяжелые свитки, на них было что-то написано «Очень крупно». Джеффри подошел к стене и потрогал жесткую ткань. Буквы были нарисованы. Чтобы изменить надпись, надо было ее стереть. Ух ты! Как в старые времена Ньоры, до Страумского царства. Доска под свитками была черная, каменная, блестящая. Кто-то рисовал на ней мелом. Собаки из палочек были нарисованы грубо, как дети рисуют в детском саду. Он застыл, вспомнив детей, оставшихся на борту корабля и на земле вокруг. Всего несколько дней назад он играл с ними в школе в верхней лаборатории. Последний год выдался очень странный, и скучный, и полный приключений. В казармах, где все семьи жили вместе, было весело, но у взрослых не было времени на игры. И ночное небо было совсем не такое, как на страуме. «Мы за краем края», — говорила мама, — «и мы делаем Бога». Когда она сказала это первый раз, она смеялась. Потом люди это повторяли, и вид у них был все тревожнее и тревожнее. Последние часы были сумасшедшими. Учебная тревога погружения в гибернатора оказалась настоящей, и все его друзья остались в гибернаторах. Он заплакал в страшной тишине. Никто его не слышал, никто не мог помочь. Потом он снова стал думать. Если собаки не пытались открыть гибернаторы, с друзьями ничего не случится. Если бы мама с папой могли объяснить этим собакам, Странная мебель стояла в этой комнате. Низкие столы и ящики, стойки, как детские тренажеры. И все из того же белесого дерева, что и двери. Вокруг самого широкого стола лежали черные подушки, а на столе — свитки, покрытые буквами и неподвижными рисунками. Мальчик прошел вдоль всей стены, метров десять. Здесь кончался каменный настил пола. Там, где сходились стены, была клумба гравия, два на два метра, и здесь был запах. «Сильнее запаха дыма. Запах санитарной комнаты». Джеффри засмеялся. Они в самом деле были как собаки. Обитые стены поглотили его смех. Что-то заставило Джеффри посмотреть в другой конец комнаты. Он предполагал, что он здесь один. На самом же деле в этой камере было множество укрытий. Он на секунду задержал дыхание и прислушался. Все тихо. Почти. На пределе слышимости, там, где не слышали ни папа, ни мама, ни даже Джоанна, что-то было. «Эй, я знаю, что ты здесь!» — резко крикнул Джеффри. Голос его сорвался на писк. Он сделал несколько шагов в сторону, пытаясь заглянуть за мебель, не приближаясь. Звук не смолкал, и было ясно, что Джеффри слышал именно его. Из-за тумбочки выглянула головка с большими темными глазами. Она была куда меньше, чем у тех, кто принес сюда Джеффри, но форма морды была та же самая. Они посмотрели друг на друга, и Джеффри осторожно двинулся навстречу. «Щенок?» Голова дернулась обратно, потом опять высунулась. Джеффри заметил движение в другом углу, из под стола на него смотрела еще одна черная фигурка. Джеффри застыл, пытаясь подавить страх. Но бежать было некуда, а эти странные звери помогут найти маму. Джеффри встал на колено и медленно протянул руки. «Ко мне! Ко мне, собачка!» Щенок выполз из-под стола, не отрывая взгляда от руки Джеффри. Восхищение было взаимным. Щенок оказался потрясающе красив. Если вспомнить, сколько лет люди, и не только, разводили собак, это могла быть какая-то странная порода, но отличная. Шерсть короткая и густая, глубокий черно-белый бархат. и два цвета лежали пятнами, не смешиваясь, без серых переходов. Вся голова у щенка была черной. На холке черные и белые цвета сходились. Коротенький, далеко не пышный хвост прикрывал зад. На плечах и на голове были заметны пятна без волос, с черной кожей. Но самой странной деталью была длинная гибкая шея. Она больше подошла бы русалке, чем собаке. Джеффри пошевелил пальцами... и у щенка так расширились глаза, что стал виден белок по краям радужки. Что-то толкнуло Джеффри под локоть, и он чуть не вскочил на ноги. Сколько их здесь? Вот еще двое подползли посмотреть на его руку. А там, где был первый, их теперь было трое, настороженно глядящих в его сторону. Но в них не было ничего враждебного или пугающего. Один из щенков положил лапу на руку Джеффри и осторожно надавил вниз. Одновременно другой вытянул морду и облизал Джеффри пальцы. Язык был розовый и шершавый, такая длинная круглая штучка. Высокий плач стал сильнее. Все трое подошли, хватая его пастями за руку. «Осторожно!» — сказал Джеффри, отдергивая руку. Он вспомнил, какие зубы у взрослых. Воздух вдруг наполнился бульканьем и гудением. м это больше было похоже не на собак, а на птиц-глупушей». Подошел еще один щенок. Протянув влажный нос к Джеффри, он произнес «Осторожно!», точно воспроизведя голос мальчика. Только пасть его была при этом закрыта. Потом он выгнул шею. «Чтобы его погладили?» Джеффри протянул руку. «Какая мягкая шерсть!» Гудение стало очень низким. Джеффри ощущал его через мех. Но его испускало не одно животное, звук шел отовсюду. Щенок повернулся, проведя мордой по руке мальчика. На этот раз Джеффри позволил взять себя пастью за руку. Он отлично видел зубы, но щенок внимательно следил, чтобы они не коснулись кожи Джеффри. Кончик морды ощущался, как пара маленьких пальчиков, смыкавшихся и отпускавших его руку. Еще трое поднырнули под другую руку, будто тоже хотели, чтобы их погладили. В спину Джеффри тыкались носы, стараясь вытащить рубашку из штанов. Эти действия были на удивление координированы, будто за его рубашку схватились две руки человека. Так сколько же их здесь? На минуту Джеффри забыл, где он, забыл, что нужно быть осторожным. Он перекатился на спину и стал гладить мародеров. Писк удивления раздался со всех сторон. Два щенка подползли под его локти, еще не меньше трех прыгнули ему на спину и стали тыкаться носами в шею и уши. Джеффри осенило то, что казалось гениальной догадкой. Взрослые чужаки поняли, что он ребенок, только не знали, какого возраста. И поместили его в детский сад. А мама с папой, наверное, сейчас с ними договариваются. В конце концов, все будет хорошо. Властитель Булат выбрал себе имя не случайно. Булат – самый современный из металлов. Булат, принимающий самую острую заточку и не теряющий ее никогда. Булат, который можно раскалить до красна, и он не поддастся. Булат, из которого куется клинок для свежевателя. Булат был созданной личностью, величайшим успехом свежевателя. В некотором смысле создание душ было делом не новым. В конце концов, подбор пород тоже создание душ, хотя и ограниченное грубыми физическими характеристиками. Даже селекционеры соглашались, что ментальные возможности стаи определяются ее элементами в различной степени. За красноречие почти всегда полностью отвечает одна пара или тройка, другая — за пространственное воображение. Еще более сложны добродетели и пороки. Ни одна из одиночных частей не является основным источником смелости или совести. Вкладом свежевателя в эту область и в большинство других была беспощадность, отсекание всего, кроме действительно важного. Он бесконечно экспериментировал. отбрасывая все, кроме самых успешных результатов. Дисциплина, отбраковка, частичная смерть — это было не менее важно, чем разумный подбор членов стаи. Булата он создал после 70 лет экспериментов. До того, как он смог взять себе имя, Булат годы провел в отбраковке, определяя, какие его части в комбинации дают желаемое. Если бы свежеватель его не заставлял, это было бы невозможно. Вот пример. Если отбросить часть, которая отвечает за целеустремленность, как потом продолжить выведение? Для создаваемой души процесс казался ментальным хаосом, лоскутным одеялом ужаса и беспамятства. За два года он пережил больше изменений, чем большинство народа за два столетия, и все они были направленными. Поворотный момент наступил, когда они со свежевателем нашли тройку, снижавшую его мощь из-за совести и замедления интеллекта. Один из этой тройки служил мостом между двумя остальными. Когда его услали в молчание и заменили правильным элементом, дела пошли на лад. Дальше было проще, и Булат родился. Когда свежеватель отправился обращать Республику Длинных Озер, было естественно, что править центром его земель останется самое блестящее из его творений. И так было пять лет. За это время Булат не только сохранил построенное свежевателем, но продолжил его начинание. И сегодня, за один поворот солнца вокруг скрытого острова, он мог потерять все. Булат вошел в зал заседаний и огляделся. Напитки были уже расставлены. Свет из щели в потолке попадал как раз туда, куда надо. У дальней стены стояла часть теневика, его помощника. Булат сказал ей, «Я буду говорить с гостем наедине». Имя «Свежеватель» он произносить не стал. Белый куртки подался назад, и его невидимые части открыли дальние двери. Пятерной, три самца, две самки, вошел в дверь, в солнечный прожектор. В нем не было ничего примечательного, но свежеватель никогда не имел внушительного вида. Две головы поднялись затенить глаза остальных. Стая оглядела комнату и заметила властителя Булата в двадцати ярдах от себя. «А -а, Булат...» Голос был ласков, как скальпель, гладящий короткую шерсть у тебя на горле. Когда другой вошел, Булат поклонился. Формальный жест. От голоса же у него что-то вздрогнуло внутри, и он невольно припал животами к земле. Это был его голос. встаи был, по крайней мере, фрагмент исходного свежевателя. Эпполета из золота и серебра — личное знамя. Все это мог подделать любой безумец в самоубийственной браваде. Но эту повадку Булат помнил. Неудивительно, что появление этого другого нарушило сегодня дисциплину на материке. Головы стаи, оказавшиеся на солнце, были лишены выражения. Но те, что были в тени, не улыбка ли на них играет? Где остальные, Булат? То, что случилось сегодня, величайшая возможность за всю нашу историю. Булат поднялся с животов и встал у ограждения. — Господин... Сначала несколько вопросов строго между нами двумя. «Ясно, что у вас много от но насколько много?» Второй теперь улыбался уже явно, покачивая головами в тени. «Да, я знал, что мое лучшее творение мимо этого вопроса не пройдет. Сегодня утром я объявил себя истинным свежевателем, улучшенным одной-двумя заменами. Истина же тяжелее». ты знаешь, что было в республике. Это была самая великая игра свежевателя – сформировать целую нацию государства. Миллионы умерли бы, но даже при этом слияний было бы больше, чем убийств. А в результате появился бы первый коллектив вне тропиков. И государство свежевателя было бы не бессмысленной ордой, блуждающей в каких-то джунглях. Ее вершина была талантлива и безжалостна, как ни одна стая в истории – Против такой силы не устоял бы никто. Это был страшный риск ради величайшей цели, но я принял меры. У нас были тысячи новообращенных, и многие не знали наших истинных целей, но были верны и самоотвержены, как и должны были быть. Я всегда держал поблизости специальную группу из таких. Политическая полиция умно сделала, натравив на меня свору, на меня, который создал своры. Конечно, мои телохранители были хорошо обучены. Когда нас поймали в ловушку в амфитеатре парламента, они убили один-два элемента в каждой из этих специальных стай, и меня просто не стало. Я растворился в трех обычных стаях, пытавшихся выбраться из кровавого болота. «Но вокруг вас все погибли? Свора не оставила живых?» Вроде свежеватель пожал плечами. Наполовину это пропаганда республики, наполовину моя собственная работа. Я велел моим телохранителям зарубить друг друга вместе со всеми, кто не был мной. Булат чуть не выразил свое восхищение вслух. План, показывающий обычную для свежевателя изобретательность и силу духа. При убийствах всегда есть шанс, что фрагменты смогут удрать. Ходили истории о вновь собравших себя героях. В реальной жизни такое случается куда реже, обычно тогда, когда силы жертвы могут поддержать лидера в процессе реинтеграции. Но свежеватель запланировал такую тактику с самого начала, предвидя сборку самого себя в более чем тысячи миль от длинных озер. И все же. Властитель Булат глядел на другого и рассчитывал, думая о силе, а не о желании других, даже свежевателя. В стае другого Булат узнал только двух. Самки и самец с белыми кончиками ушей взяты, наверное, от принесенного в жертву последователя. Остальные четверо из вас, сэр, когда мы можем ожидать вашего полного присутствия? Вроде свежеватель хмыкнул. Даже столь поврежденный, он хорошо понимал баланс сил. Почти как в старые добрые дни. Когда двое ясно понимают, что такое сила и предательство, само предательство становится почти невозможным. Есть только упорядоченный ход событий, приносящий пользу тому, кто заслужил право править. У них тоже отличные носители. Я создал детальные планы, три разных дороги, три разных набора агентов. И я прибыл без приключений. Не сомневаюсь, что остальные тоже прибудут максимум через несколько декад. А до тех пор он повернул голову к Булату. До тех пор, дорогой мой Булат, я не претендую на полную роль свежевателя. Раньше я это сделал для того, чтобы определить приоритеты, защитить этот фрагмент, пока я не буду собран. Но эта стая нарочно сделана с неполным умом. В качестве правителя моих прежних созданий она не выживет. Булат удивился. План этой стаи с половиной мозгов был совершенным, или почти совершенным. Итак, вы будете несколько ближайших декад держаться на заднем плане? Как пожелаете. Но вы объявили о себе как освежеватели. Как мне следует вас представить? Второй не колебался. Теротект, свежеватель в ожидании. Шифр 0. Получено. Передача к ретранслятор 03 на ретрансляционной сети. Языковой путь самнорский триксвелен СК. Устройство трансляции от Страум Главный. Тема: Архив открытый в нижнем переходе. Краткое содержание. Наши связи с известной сетью будут временно отключены. Ключевые фразы. Переход, хорошие вести, коммерческие возможности, проблемы связи. Рассылка. Группа по интересам «Где они?». Группа по интересам «Homo sapiens». Административная группа «Motley Hatch». Передатчик «Ретранслятор 03» на сети ретранслятора. Передатчик «Поющий ветер» на «Дибли Даун». Дата 11.45.20 по времени доков. 0109-52089 года организации. Текст сообщения. «Мы гордимся возможностью заявить, что Человеческая Исследовательская Корпорация из Траумского Царства обнаружила доступный архив в Нижнем Переходе. Данное объявление не является объявлением о свершении Перехода или создании новой силы». Мы задержали это объявление до тех пор, пока не удостоверились в наших правах собственности и безопасности архива. Нами установлены интерфейсы, которые должны обеспечить взаимодействие архива с запросами стандартного синтаксиса сети. В ближайшие несколько дней будет открыт коммерческий доступ. Описание проблем составления и расписание смотрите ниже. Архив замечателен своей сохранностью, интеллектуальными возможностями и возрастом. Мы считаем, что в нем есть не содержащаяся нигде более информация о способах решения споров и межрасовых взаимодействиях, что внушает нам большие надежды. Следует заметить, что не требуется взаимодействие с какими бы то ни было силами. Ни одна часть Траумского царства не подверглась переходу. Теперь плохие новости. Схемы решения конфликтов и трансляции, к несчастью, подверглись клинирации из-за армифлагии на пути передачи. Подробности должны быть интересны для подписчиков группы новостей «Опасности линий связи» и будут сообщены в эту группу позднее. Но в течение не менее чем 100 ближайших часов все наши связи, основные и вспомогательные, с известной сетью будут отключены. Входящие сообщения могут накапливаться в буфере, но их сохранность не гарантируется. Передаваться никакие сообщения не будут. Мы приносим извинения по поводу причиненных неудобств, и принимаем меры для их скорейшего устранения. Эти проблемы ни в коей мере не мешают торговле и коммерции. Страумское царство по-прежнему приглашает туристов и торговцев. Глава шестая. Оглядываясь на пройденный путь, Равна Бернгсдотт видела, что судьба библиотекаря была для нее неизбежной. Проведя детство на Сьяндрикеей, она любила истории из века принцесс. Тогда были приключения, тогда были времена, когда несколько смелых леди тащили человечество к величию. Они с сестрой много вечеров провели, играя в двух великих, спасающих графиню озера. Позже они поняли, что нью и ее принцесса остались в туманном прошлом. Сестра Лин занялась более практическими вещами, но равно мечтала о приключениях. До 20 лет она думала об эмиграции в Страумское царство. Это было нечто вполне реальное. Вообразить только новая и в основном человеческая колония прямо в вершине края. Истра принимал народ из материнского мира. Всему предприятию еще не было и ста лет. Они и их дети будут первыми людьми в галактике, перешагнувшими за пределы человеческой природы. Она может стать богом и быть богаче, чем миллион миров края. Такая мечта была настолько реальной, что вызывала постоянные споры с родителями. Ибо там, где есть небеса, Может быть, и ад. Страумское царство почти коснулось перехода, и тамошние люди дразнят тигров за решеткой. Именно такими словами назвал это отец. Из-за этих споров они и разошлись на несколько лет. Потом уже изучая кибернетику и прикладную теологию, равно стало читать о старых ужасах. «Может быть, может быть, надо быть чуть более осторожной. Лучше сначала оглядеться». и был способ заглянуть во все, что могли понимать люди в крае. Равно стала библиотекарем. «Любительщина в крайнем выражении», — дразнила ее Лин. «Верно, и что с того?» — огрызалась Равно. Но мечта об эмиграции умерла в ней не совсем. Жизнь на Сьян-Рикее в университете Херти должна была бы полностью ей подходить. Здесь можно было жить счастливо целую жизнь, если бы в год окончания не случился конкурс прощания организации в Ринними. Приз – трехлетняя стажировка в архиве ретрансляторов. Выиграть такой конкурс – это главный шанс всей жизни. После возвращения у нее было бы больше опыта, чем у любого местного академика. Вот так и вышло, что Равна Бернгсдот оказалась за 20 тысяч световых лет от дома, на сетевом концентраторе миллионов миров. Через час после заката Равна плыла через городской парк к резиденции Гронда Вринемикалира. На этой планете она бывала после прибытия в систему ретрансляторов лишь пару раз, а в основном работала в самих архивах, за тысячу световых лет отсюда. В этой части планеты сейчас стояла ранняя осень, хотя сумерки заменяли истинные цвета серыми полосами. На высоте 100 метров, где была сейчас равна, в воздухе ощущалось дыхание будущего морозца. Под ногами у себя она могла рассмотреть огни пикников и поля для игр. Организация времени немного времени проводила на планете, но мир этот был красив. Глядя на темнеющую Землю, Равна могла представить себе, что это ее дом на Сьяндрикеи. Но если посмотреть в небо, вспомнишь, как далеко от дома, 20 тысяч световых лет, и водоворот галактики ввинчивается в зенит. Этот водоворот в сумерках был не очень ярок и вряд ли станет ярче этой ночью. Низко, на западном небе, группа заводов сияла ярче любой луны. Она сверкала бриллиантовым блеском звезд и лучей, иногда настолько ярким, что от гор парка падали к востоку мгновенные тени. Еще через полчаса взойдут доки. Они не были так ярки, как заводы, но вместе они затмевали любой свет далеких звезд. Равно пошевелилась в лямках антиграва, спускаясь ниже. Сильней стал запах осени и костров. Вдруг вокруг нее зазвучал щелкающий калирский смех. она залетела в самую середину аэробольного матча. В ироническом жесте покаяния она развела руками и ушла с дороги игрока. Путь через парк уже почти кончался, впереди было видно место ее назначения. Резиденция Грондера в Вринемикалира была редкостью в ландшафте парка. Узнаваемый дом. Его построили, когда организация купила долю в работе трансляционной сети. С 80 метров дом виднелся прямоугольным силуэтом на фоне неба. При вспышке светозаводов масляно отсвечивали гладкие стены. Грондер был начальником начальника ее начальника. За три года она говорила с ним два раза. Больше медлить нельзя. Нервничая и любопытствуя, равно спланировала ниже. Электроника дома провела ее по деревянной палубе ко входу. Грондер Врени калир встретил ее с принятой в организации вежливостью, общий знаменатель для нескольких раз организации. Зал заседаний подходил и для людей, и для вренемийцев. Подали напитки и последовали вопросы о работе Равны в архиве. «Результаты неоднозначны сэр», — честно ответила Равна. «Я многое узнала. Звание подмастерья дает все, что оно должно давать. Но я боюсь, что новое подразделение потребует...» дополнительного уровня индексации. Все это было в рапорте, который старик мог бы сам прочесть. Грундер потер рукой веснушки глаз. Да, ожидаемое разочарование. Эта экспансия выводит нас на предел наших возможностей управления информацией. Эгрован и Дархе, это были начальник и начальник начальника равны, вполне удовлетворены ходом вашей работы. Вы приехали с хорошим образованием и быстро учились. «Я считаю, что в организации есть место для людей». «Спасибо, господин Грондер». Равно вспыхнула Оценка Грондера, пусть высказанная, между прочим, была для нее важна. А может быть, он имел в виду прибытие еще людей? Может быть, еще до окончания ее стажа подмастерья? Не в этом ли причина сегодняшней беседы? Она старалась не смотреть на собеседника. Она уже вполне привыкла к виду большинства представителей рас с Издалек калирцы казались гуманоидами, вблизи различия были существенными. Раса эта развилась из чего-то вроде насекомых. При переходе к прямохождению эволюция выработала в теле опорные структуры, и снаружи оказалась комбинация личиночной кожи и бледного хитина. С первого взгляда Грондер казался ничем не примечательным экземпляром этой расы. Но когда он двигался, даже чтобы поправить одежду или почесать фасетки глаз, В его движениях была странная точность. Эгрован говорил, что он очень-очень стар. Грондор резко сменил тему. — Вы знаете об изменениях в Страумском царстве? — Вы имеете в виду отключение Страума? — Да. — Хотя мне странно, что ты это знаешь. Страумское царство было значительной человеческой цивилизацией, но в масштабы передачи сообщений и ретрансляции было исчезающе малым. «Прошу принять мое сочувствие». Вопреки бодрым сообщениям со страума было ясно, что страумское царство постигла абсолютная катастрофа. Почти каждая раса в конце концов попадала в переход, чаще становясь, чем не становясь, сверхразумной, то есть силой. Но сейчас стало ясно, что страумеры создали или пробудили силу, обладающую смертоносными намерениями. Судьба их была ужасна. совершалось все, что предсказывал когда-либо отец Равны. Это несчастье ширилось, захватывая все, что было с Траумским царством. А Грондер добавил, «Эти события повлияют на вашу работу?» Любопытнее и любопытнее. Она могла бы поклясться, что собеседник подошел к цели разговора. Это она и была? «Вообще-то нет, сэр. Случай со Страумом ужасный, особенно для человечества». но мой дом — это Сьяндре-Кей. Страумское царство было нашей дочерней колонией, но у меня там родственников не было. Хотя я сама могла бы там оказаться, если бы не мать с отцом. Когда Страум главный выпал с сети, до Сьяндре-Кей 40 часов не было доступа. Это ее очень беспокоило, поскольку обходные маршруты должны были выбираться и задействоваться немедленно. Но, наконец, связь была восстановлена. Проблема оказалась в искаженных таблицах маршрутизации на альтернативном пути. Равно тогда ухнула половину годовых сбережений на немедленную двустороннюю связь. Лин и родители оказались живы-здоровы. Падение с было новостью столетия для людей на Сьян-Дрикеи, но это все равно была очень далекая катастрофа. равна еще подумала, давали ли кому родители такой хороший совет, как ей. «Да-да». Он шевельнул частями рта, что было эквивалентно человеческому кивку. Голова его склонилась, так что теперь на нее глядели только периферические фасетки. Этот мужик явно пребывал в нерешительности. Равно смотрела молча. Грондер Калир был, может быть, самым странным руководителем во всей организации. Он был единственным, чья главная резиденция была на планете. Официально он руководил департаментом архивов. На самом деле он командовал маркетингом времени, то есть разведкой. Говорили, что он бывал в вершине края, а Эгрован утверждал, что у него искусственная иммунная система. «Видите ли, катастрофа с травмой сделала вас одним из самых ценных сотрудников организации?» «Я... я не понимаю». «Равно. Слухи, ходящие в группе новостей угрозы, правда». У страумеров была лаборатория в Нижнем Переходе. Они играли с программами какого-то потерянного архива и создали новую силу. Похоже, что это отклонение класса 2. Отклонения класса 2 регистрировались на известной сети примерно раз в столетие. Такие силы имели обычный срок жизни, примерно 10 лет. Но у них была выраженная злая воля, и за 10 лет они могли принести огромный вред. Бедный страум. Итак, вы видите, какой огромный потенциал здесь есть для прибыли или убытков. Если катастрофа расширится, мы потеряем подписчиков сети. С другой стороны, все окрестности Страумского царства захотят узнать, что происходит. Это может поднять наш трафик сообщений на целые проценты». Грондер изложил это более хладнокровно, чем ей могло понравиться, но в его словах был смысл. На самом деле, возможность прибыли была тесно связана с укращением отклонения. Если бы она не закопалась так в архивную работу, она бы сама об этом догадалась. А теперь она думала об этом вот что. Здесь открываются и более многообещающие возможности. Исторически такие отклонения представляли интерес для других сил. Они захотят получить входную информацию сети и информацию о создавшей расе. Ее голос пресекся, когда она окончательно поняла причину сегодняшней встречи. Часть рта Грондера щелкнули в знак согласия. «Разумеется. Мы на ретрансляционной сети занимаем отличную позицию для передачи новостей в Переход. И у нас есть собственный представитель человечества. За последние три дня мы получили десятки запросов от цивилизации из Верхнего Края. Некоторые из них утверждают, что представляют силы. Такой интерес может означать... Серьезное увеличение дохода организации в ближайшие 10 лет. Вы можете все это прочесть в группе новостей «Угрозы». Но есть еще одно, что я попрошу вас держать пока в секрете. Пять дней назад в наш район вошел корабль из Перехода. Он утверждает, что управляется непосредственно силой. Стена над Грондером стала окном, показывающим гостя. Корабль был хаотичным собранием шипов и бугров. Линейка масштаба показывала, что он весь всего пять метров в диаметре. У зашевелились волосы на затылке. Здесь, в среднем краю, они должны быть в разумной степени защищены от капризов сил. И все же такой визит не может не нервировать. Чего он хочет? Информации о страумском отклонении. В частности, его интересует ваша раса. Он много бы дал, чтобы забрать с собой живого ее представителя. Ответ равный был резок. «Меня это не интересует». Грондор развел бледными руками. Свет мелькнул на гладком хитине пальцев. «Возможность невероятная. Стажировка у богов. Он обещает взамен оставить здесь оракула». «Нет». Равно поднялась с места. Она была единственным здесь человеком за двадцать тысяч лет от родного дома. В первые дни стажировки это ее пугало. С тех пор она завела себе здесь друзей, познакомилась с этикой организации. Научилась доверять этому народу почти так же, как людям на Сьяндрикеи. Но в этой части сети был только один наполовину надежный оракул. Ему было почти десять лет. Эта сила искушала организацию в Ринниме баснословным богатством. Грондор озабоченно щелкнул и махнул ей рукой, чтобы она опять села. «Это всего лишь предложение. Мы не злоупотребляем властью над своими служащими. Если вы просто послужите нашим местным экспертам...» Равна кивнула. «Отлично. Откровенно говоря, я не рассчитывал, что вы примете предложение. У нас есть более вероятный доброволец, но такой, который нуждается в обучении». «Человек здесь?» Равна оставила в местной директории постоянный запрос на наличие других людей. За последние три года показались только трое, и все они были проездом. «А давно он здесь, или она?» Грондер сказал как-то посередине между смехом и улыбкой. «Чуть больше столетия, хотя мы поняли это несколько дней назад». Картинки над ним сменились. Равно узнала чердак ретрансляционной сети. Место, где в нескольких световых секундах от архива болтались брошенные корабли из запчасти. мы принимаем много одностороннего груза доставленного в надежде что мы его купим или перепродадим за процент видоискатель приблизил покалеченный корабль почти 200 метров в длину с осиной талией поддерживающей двигатели от шипов гипердвигателей остались одни пеньки грузовик спросила равно драга ей около тридцати тысяч лет и большую часть времени она была в глубоком проникновении в медленную зону И десять тысяч лет в бессмысленной бездне. Крупный план показал мелкую изрытость корпуса. Результат тысячелетней релятивистской эрозии. Даже беспилотные такие экспедиции были редкостью. Корабль глубокого проникновения не мог вернуться к краю за время жизни расы его строителей. Народ, зачинавший такие экспедиции, был несколько странноват. Народ, нашедший их результаты, мог получить солидную выгоду. Этот пришел из очень дальней дали, даже если он не собрал результаты других экспедиций. В бессмысленной бездне он ничего интересного не видел, что неудивительно, если там отказывает даже простая автоматика. Большую часть груза мы продали сразу. Остальное каталогизировали и забыли до этой истории со страумом. Развалины звездолеты исчезли. Перед ними был медицинский дисплей, случайная сборка конечностей и частей тела. были они очень похожи на человеческие. В одной солнечной системе у нижнего края медленной зоны «Драга» нашла разрушенный корабль. На нем не было гипердвигателей, явно проект для медленной зоны. Солнечная система была необитаема. Мы считаем, что у корабля не выдержала конструкция или, возможно, на экипаж подействовала бездна. Так или иначе, получилась замороженная мешанина. Трагедия у края медленности, тысячи лет назад, равно с усилием отвела глаза от вида бойни. «Вы думаете продать это нашему гостю? Даже лучше!» Начав копать вокруг, мы обнаружили в каталогизации существенную ошибку. Один из мертвых почти не тронут. Мы подлотали его частями остальных. Вышло недешево, но в результате у нас получился живой человек. Картинка снова мигнула и равно затаила дыхание. Части тела занимали свои места. Вот образовалось целое тело, слегка порванное на животе. Части складывались. Это была не она. Он плавал целый и обнаженный, как будто спал. Не было сомнений, что это человек. Но все человечество края восходило к Ньюранскому племени. Этот же был совсем из другой линии. Кожа его была не коричневая, а дымно-серая. Волосы были рыжевато каштановые Такие равно видела только в картинах из Доньюранской истории. Лицевые кости тоже были чуть-чуть не такие, как у современных людей. И эта небольшая разница поражала сильнее, чем явная чужеродность товарищей по работе. Теперь фигура была уже одета. В другой ситуации Равна могла бы улыбнуться. Грондер Калир выбрал совершенно абсурдный костюм, что-то из нью эры. На фигуру надели меч и пулевой пистолет. Спящий принц из века принцесс. «Пред вами человек», — сказал Грондер. Глава седьмая Ретрансляторы — распространенное название. Оно что-нибудь значит почти в любой среде. Как название «Новый город» или «Новый дом», оно встречается повсюду, где люди строят колонии или участвуют в сети связи. Можно пролететь миллиард световых лет или миллиард лет и найти такие названия у всех раз с природным разумом. Но в нынешнюю эру существовал экземпляр ретранслятора, известный более всех других. Этот экземпляр фигурировал в 2% списков маршрутизации всего трафика известной сети. Ретранслятор, находящийся в 20 тысячах световых лет, был на прямой видимости от 30% края, включая многие звездные системы у самого дна, где звездолет не мог двигаться быстрее светового года в день. Не хуже были расположены еще несколько имеющих металлы солнечных систем, поэтому существовала конкуренция. Но там, где другие цивилизации теряли интерес, уходили в переход или погибали в апокалипсисе, Организация в Ринними оставалась. На 50-й лет существования членами ее были несколько раз. Ни одна из них не сохраняла лидерство. Но исходная точка зрения и правила оставались неизменными. Положение и длительность работы. Ретранслятор был главной средой связи с Магеллановым облаком и одним из немногих сайтов, имеющих хоть какую-то связь с галактикой скульптора. На съендре Кеи репутация ретранслятора была баснословной. После двух лет стажировки Равна поняла, что реальность превосходит репутацию. Ретранслятор находился в среднем крае, и единственным предметом экспорта организации была ретрансляция и доступ к местному архиву. А импортировала она самое тонкое биологическое и обрабатывающее оборудование из верхнего края. Доки ретранслятора были роскошью, которую могли позволить себе лишь богатейшие. Они тянулись на тысячи километров. Ангары, ремонтные доки, центры перевалки, парки, игровые площадки. Обитаемые станции побольше были даже на Сьяндрикеи, но доки были не на орбите. Они парили в тысячи километров над планетой на антигравитационной раме таких размеров, каких Равна никогда не видела. Годового дохода профессора на Сьяндрикеи хватило бы на квадратный метр антигравитационной ткани. Лоскут, который не продержался бы и года. Здесь же ее были миллионы гектаров, держащих миллиарды тонн. Только замена мертвой ткани требовала такого объема торговли с верхним краем, какой по плечу не всякому звездному кластеру. А теперь у меня здесь свой офис. Работа под непосредственным руководством Гронда Калира давала особые права. Равна откинулась в кресле и оглядела панораму центрального моря. На высоте доков гравитация была примерно три четверти джи. Над серединой платформы воздушные фонтаны создавали годную для дыхания атмосферу. Накануне Равна поплавала на парусной лодке по прозрачному до дна морю. Странное ощущение. Под килем облака планеты. Над головой фиолетовое небо и звезды. Сегодня утром она устроила себе прибой. Это просто, если подрегулировать антигравы бассейна. Еще пару недель назад ей бы такое во сне не приснилось. Пару недель назад она закапывалась в архив, довольная, что участвует в работе с одной из величайших баз данных известной сети. А теперь будто она прошла полный круг и вернулась к детским мечтам о приключении. Вот только иногда она чувствовала себя в этом приключении не героем, а негодяем. Хам был живой человек, а не товар для продажи. Она встала и пошла навстречу рыжеволосому гостю. Сейчас при нем не было меча и пистолета из придуманного Грондером костюма. Но его одежда была из плетеной ткани, как в древних авантюрных историях. И двигался он с ленивой уверенностью. После разговора с Грондом равно прочитала кое-что по антропологии со Старой Земли. Рыжие волосы и черные глаза там были известны. Хотя редко встречались у одного человека. А вот кожа цвета дыма была бы там примечательной. Этот человек был, как и она, продуктом послеземной эволюции. Он остановился на расстоянии вытянутой руки от нее и улыбнулся до ушей. — очень похожи на человека, равна Бернгсдот. Она ответила улыбкой и кивком. — Господин Фомнюван. — Конечно, мы с вами оба здорово умеем угадывать. И он прошел мимо нее внутрь офиса. Самоуверенный парнишка. Она пошла за ним, неуверенная, что так надо по протоколу. Впрочем, с собратым человеком проблем не ждешь. Вообще же беседа пошла на удивление гладко. С восстановления Фома Ньювана прошло больше 30 дней. Большую часть их он провел в напряженной зубрежке языка. Парень был на удивление талантлив. Он уже бегло говорил на торговом трескве линии с простонародным акцентом. Еще он был здорово симпатичным. Равно уже два года, как уехала с Яндрикеи, Еще и предстоял год стажировки. Она справлялась с этим отлично. Завела много близких друзей. Эгрован, Сараль, но от простого трепа с этим парнем вернулось прежнее чувство одиночества. В каком-то смысле он был ей более чужд, чем кто-либо на ретрансляторе. И почему-то хотелось схватить его руками и стереть поцелуем эту нахальную улыбочку. Грондер в Калир говорил правду. Этот парень горел энтузиазмом насчёт планов организации на него. Теоретически это означало, что она может сделать свою работу с чистой совестью. На практике же. Господин Нювен, моя обязанность — сориентировать вас в вашем новом мире. Я знаю, что последние несколько дней вас интенсивно инструктировали, но есть определенные лимиты скорости, с которой могут усваиваться подобные знания. «Зовите меня Фам», — ухмыльнулся Рыжий. «Это точно я сейчас как слишком туго набитый мешок. Во сне все время слышатся голосочки. Я черти сколько узнал, ничего не испытав. Хуже того, я был мишенью для всего этого образования. Если вренемийцы хотят меня надуть, лучшего способа не придумаешь. Вот почему я учусь пользоваться местной библиотекой. И вот почему я настаивал на встрече с кем-нибудь вроде вас». Он заметил мелькнувшее на ее лице удивление. «Ха, вы этого не знали? Понимаете, разговор с реальным лицом даст мне шанс увидеть то, что заранее не планировалось». А кроме того, я всегда чертовски хорошо разбирался в людях, и думаю, что вы для меня тоже не загадка». По его ухмылке было видно, что он понимает, насколько раздражает Равну своими словами. равно подняла взгляд на зеленые лепестки прибрежных деревьев. «Может быть, этот хмырь и заслуживает того, во что лезет? Значит, у вас большой опыт работы с людьми?» «Я много где был, даже с ограничениями медленной зоны. Много где равно «Я знаю, что с виду не скажешь, но мне шестьдесят семь лет субъективного времени. Спасибо вашей организации за отличное оттаивание!» Он приподнял несуществующую шляпу. «Я был программистом-оружейником в дальнем рейсе Чанг-Хо». Вдруг его глаза расширились, и он сказал что-то неразборчивое. На секунду у него появился почти несчастный вид. Равно протянуло к нему руку. «Память?» Фам Нювен кивнул. она на, черт возьми!» За это я не могу сказать спасибо вашему народу. Фам Нюван был заморожен после насильственной смерти, а не в плановом порядке. Почти чудо, что организация Вринями вообще смогла его восстановить, по крайней мере при технологии Среднего края. Но с памятью вышло хуже всего. Химические основы памяти не выживают при хаотичном замораживании. Такая ситуация могла заставить сжаться на пару размеров самомнение даже такого человека, как Фам Нюван. Равне стало его жаль. Вряд ли что-то утрачено совсем. Вы просто должны найти к некоторым вещам другой путь подхода. а «Ага, мне говорили. Начни с других воспоминаний, подойди в обход к тому, чего не можешь достичь впрямую. Ладно, это все лучше, чем быть мертвым. Его нахальство вернулось, но не полностью, как раз до уровня истинного шарма. Они еще долго говорили, пока Рыжий обходил моменты, которые он не мог достичь впрямую. и постепенно равно стала ощущать нечто чего никак не предполагало возможным в себе по отношению к выходцу из медленной зоны восхищение за время одной жизни фомнюван достиг всего что возможно для разумного существа в медленной зоне равно всю свою жизнь испытывала жалость по отношению к заключенным там как в тюрьме цивилизациям они никогда не узнают славы вряд ли они могут узнать и правду Но этот парень за счет удачи, умения и чистой силы воли преодолевал барьер за барьером. Знал ли правду Грондор, когда нарисовал рыжего с мечом и пулевым пистолетом? Ведь Фам Нюван был варваром. Он родился в захудалом колониальном мире, он называл его Канбера. По описанию, это место было очень похоже на средневековую Нью-Йору, хотя там и не было матриархата. Он был младшим сыном короля. Вырос он среди мечей, яда и интриг в каменном замке у холодного-холодного моря. Наверняка бы этот маленький принц был бы убит или стал бы королем, если бы жизнь так и шла средневековым порядком. Но когда ему исполнилось 13, все переменилось. В мир, где радио и воздушных полетах только ходили легенды, пришли межзвездные торговцы. Через год торговли феодальная политика Канберы перевернулась вверх дном. Чанг Хо направила на Канберу экспедицию из трех кораблей. Они влипли, считая, что мы должны быть на более высоком уровне технологий. Снабдить их мы не могли, так что два звездолета остались на планете и вывернули, наверное, мой несчастный мир на изнанку Я отбыл на третьем, троянским конем под видом заложника, по дурацкому плану моего отца. Повезло мне, что меня в космос не выбросили. Компания Чанг Хо состояла из нескольких сот кораблей с обычными двигателями. и работала в районе, захватывавшим сотни световых лет. Их корабли развивали скорость чуть ли не до трети световой. В основном они были торговцами, иногда спасателями, еще реже завоевателями. По последним сведениям Фома компания населила 30 миров и работала уже 3000 лет. Это была такая экстравагантная цивилизация, какая только может существовать в медленной зоне. И, конечно, до оживления Фома никто в крае о ней даже не слышал. Чэнгхо была одной из миллионов обреченных цивилизаций. Похоронены в глубине световых лет медленной зоны. Только крупное везение могло вывести их в край, где можно двигаться быстрее света. Но для 13 мальчика, рожденного в век мечей и кольчуг, Чэнгхо была такой переменной какой редко кто из живших и живущих может испытать. За пару недель он из средневекового принца стал юнгой на звездолете. Сперва они не знали, что со мной делать, предлагали засунуть меня в холодильник и выгрузить на следующей остановке. А что еще делать с пацаном, который твердо знает, что есть только один мир, и он плоский, который провел всю жизнь, изучая науку махать мечом? Он резко замолчал, когда поток воспоминаний наткнулся на поврежденную территорию. Потом глаза его скользнули в сторону от равны, а улыбка заиграла прежней самоуверенностью. «Я был злобным зверем!» Вряд ли вы, цивилизованные люди, понимаете, что это такое — вырасти среди теток и дядей, которые замышляют тебя убить, а тебя обучают их опережать. В цивилизации я встречал и больших негодяев. Некоторые могли спалить целую планету и назвать это умиротворением. Но такого чистой воды вероломства, как в детстве, я не видал никогда. По рассказам Фома Нювана, лишь слепое везение спасло экипаж от его заговора. за последующие годы он научился приспосабливаться приобрел навыки цивилизации должным образом укрощенный он стал бы идеальным капитаном кораблей чиннг хо и стал и было им много лет в районе чиннг хо была пара еще и других рас и несколько миров колонизированных людьми на скорости в три десятых световой фомнюван десятилетия проводил в гибернаторах перелетая от звезды к звезде потом год или два в порту, стараясь заработать на товарах и информации, которая могла уже намертво устареть. Но некоторой защитой ему служила репутация Чингхо. «Политика приходит и уходит, но жадность пребывает вовеки» — таков был девиз флота, и они пережили большинство своих клиентов. Даже религиозные фанатики старались не навлекать на себя возмездие ченко Правда, чаще всего искусство и хитрость капитана спасали положение. И мало кто из капитанов мог сравниться в этом с мальчишкой, который жил в Фами -Нювене. Я был почти идеальным шкипером. Почти. Потому что мне всегда хотелось посмотреть, что там за краем изученного нами космоса. Каждый раз, когда я становился по-настоящему богат, так богат, что мог создать собственную флотилию, подворачивался сумасшедший шанс, и я терял все. У меня была репутация самого большого дурака на всем флоте. То я веду пять кораблей, то в следующем рейсе сижу на обслуживающих программах у какого-нибудь проклятого рутинера. Поскольку в субсветовых путешествиях время растягивается, были целые поколения, которые знали меня как легендарного гения. И другие, для которых мое имя было синонимом недотепы. Он снова запнулся, и в глазах его сверкнуло приятное удивление. «Ха! Я вспомнил, что делал там под конец». Это было как раз в недотепистой половине цикла, но неважно. Был это капитан двадцати кораблей, еще психово не меня. Не могу вспомнить, как ее звали. Ее? Быть не могло. У капитана женщины я никогда не служил. Он уже говорил наполовину сам с собой. В общем, этот парень готов был поставить все на такой шанс, который нормальные люди обсуждают разве что за пивом. Корабль у него назывался... Как же это перевести? Вроде «Дикий гусь». Можете себе представить, что это был за капитан? Он считал, что где-то во Вселенной должна быть высокотехнологичная цивилизация. Вопрос в том, чтобы ее найти. Он даже каким-то странным образом догадался насчет зон. Проблема была в том, что он был недостаточно сумасшедшим, и одну маленькую штуку он понял неправильно. Какую, догадываетесь? Равно кивнуло. Учитывая, где нашли разбитый корабль Фамма, это было очевидно. «Ага, спорить могу, что сама идея старше космофлота. Старшие расы должны быть ближе к ядру галактики, где звезды теснее и энергию можно черпать из такой экзотики, как черные дыры. И туда он поволок всю свою двадцатку. Они собирались идти вперед, пока не найдут кого-нибудь или не будут вынуждены остановиться и основать колонию. Капитан считал, что успех за время нашей жизни маловероятен. Но если хорошо спланировать, мы сможем найти тесно забитый звездами регион и основать новую Ченгхо, а она пойдет дальше. В любом случае, мне повезло, что меня взяли на борт хотя бы программистом. Все, что можно было знать обо мне плохого, этот капитан знал. Экспедиция длилась тысячу лет, прошла путь в 250 световых лет к ядру галактики. Ченгхо была ближе к одной медленной зоне, чем Старая Земля, и оттуда они еще пошли внутрь. И все равно им не повезло, что они напоролись на край бездны после всего 250 световых лет. Дикий гусь терял контакт с кораблями один за другим. Иногда это случалось без предупреждения, иногда была видимость сбоя компьютеров или грубой ошибки. Выжившие смотрели на эту картину и считали, что отказывают обычные компоненты. И никто, конечно, не связал проблему с регионом космоса. Мы сбросили скорость, нашли Солнечную систему с полуобитаемой планетой. Всех остальных мы растеряли начисто. Что мы делали, не могу ясно вспомнить. Он сухо рассмеялся. Наверное, мы были точно на грани, шатаясь где-то в районе коэффициента интеллекта 60. Помню, как дурачились системой жизнеобеспечения. Наверное, поэтому и погибли. Он глянул грустно и с недоумением. Потом пожал плечами. А потом я проснулся в нежных тисках организации в Риньме, Тут, где можно путешествовать быстрее света и где виден край самих небес. Равно минуту помолчала, глядя на берег с прибоем. Разговор длился довольно долго. Солнце заглядывало под лепестки деревьев. Свет разливался по офису. Понимает ли Грондер, что у него в руках? Почти все, приходящее из медленной зоны, имеет коллекционную ценность. Но Фам Нюван явление уникальное. Он лично пережил больше, чем целые цивилизации, и он заходил глубоко в бездну. Теперь понятно, почему он смотрит на переход и называет его небесами. Это не наивность и не ошибка образовательной программы организации. Фам Нюван прошел через два барьера, изменивших его полностью – от дикаря до звездного путешественника и от звездного путешественника до жителя края. Каждый из этих прыжков невозможно вообразить. Теперь он видел, что возможен еще шаг, и полностью был готов себя продать, чтобы его сделать. Так чего же мне рисковать своей работой и его переубеждать? Но ее род уже жил собственной жизнью. А зачем торопиться с переходом, Фам? Разберитесь сначала, что есть здесь, на краю. Вас с радостью примут почти в любой цивилизации. А в людских мирах вы станете чудом века. отблеском донеранского человечества. местные группы новостей на Сьяндрикея считали, что Равно проявила дикое честолюбие, приняв стажировку за 20 тысяч световых лет от дома. Вернувшись, она сможет выбирать работу действительного академика в любом из десятков миров. По сравнению с судьбой Фома Нювана это просто ерунда. Есть народы столь богатые, что просто будут готовы подарить ему целый мир, лишь бы он остался. «Вы сможете сами назвать цену?» Ленивая улыбка Рыжего стала шире. «Да понимаете, я уже ее назвал, и вроде бы вренемийцы на нее согласны». «Хорошо бы в самом деле что-нибудь сделать с этой улыбкой», — подумала Равна. Билет Фома Нювана в переход был оплачен внезапным интересом какой-то силы к страумскому отклонению. «И я, этого простака, могло закончить свою жизнь в миллионах кубов смерти». управляя миллионом миллионов процессов моделирования человеческой натуры. Грондер позвонил через пять минут после ухода Фома Равно знала, что организация будет подслушивать. И она уже говорила Грондеру о своих опасениях по поводу этой продажи разумного существа. И все же при виде грондра она слегка занервничала. «Когда он собирается к переходу?» Грондер протер фасетки. «Кажется, он не сердился». Не в ближайшие 10 или 20 дней сила, которая его покупает, еще более заинтересована в изучении наших архивов и наблюдении за тем, что проходит через ретранслятор. И еще, несмотря на весь энтузиазм этого человека, он на самом деле крайне осторожен. Вот как? Да. Он настоял на изучении библиотеки и разрешении бродить по системе, где хочет. болтается со случайно выбранными сотрудниками по всем докам. Особенно он настаивал на разговоре с вами. Часть рта Грондра щелкнули в улыбке. Не бойтесь говорить ему все, что думаете. В основном он вынюхивает скрытый яд. Если он услышит от вас горькую правду, станет нам больше доверять. Теперь до нее стала доходить причина уверенности Грондра. Этот чертов Фам Нюван все-таки здорово упрям. Да, сэр, он просил меня сегодня вечером показать ему иностранный квартал. как вам хорошо известно». «Отлично. Хотел бы я, чтобы все дело прошло так же гладко». Грондер повернулся так, что теперь наравну глядели только боковые фасетки. Вокруг него повсюду были дисплеи состояния коммуникации организации и операций баз данных. Потому что видела равна, работа шла интенсивная. «Может быть, мне не стоило бы поднимать этот вопрос, но есть вероятность, что вы сможете помочь. Дело идет очень живо». Не похоже было, что Грондру приятно сообщать хорошие новости. Тут девять цивилизаций с вершины края запрашивают широкополосную передачу данных. С этим мы справимся. Но та сила, что послала сюда корабль, равно перебила его, не думая. Еще несколько дней назад она бы побоялась это сделать. А, кстати, кто это? Не может ли оказаться, что мы играем со страумским отклонением? Мысль, что это заполучит рыжего, заставила ее похолодеть. «Нет, если оно не одурачило и все остальные силы. У нас в маркетинге мы называем нашего гостя «старик». Это несколько шутливо, но тем не менее правда. Мы его знаем 11 лет». Никто не знал реальное время жизни перешедших. Но редко какая сила держала связь более пяти или десяти лет. Они теряли интерес или становились чем-то другим, или умирали на самом деле. Объяснений было миллион, и тысячи их можно было заподозрить в том, что они исходят от самих сил. Равно подозревала, что объяснение на самом деле простейшее. Разумность – служанка гибкости и перемены. Неразумные животные могут изменяться лишь со скоростью эволюции. Люди, эквивалентные им расы, выйдя на разбег технологий, выходят на границы своих зон за тысячелетия. В переходе сверхчеловечность может возникнуть так быстро, что ее создатели будут уничтожены. Неудивительно, что исчезают и сами силы. Поэтому наименование «одиннадцатилетней силы» словом «старик» было вполне разумно. Мы считаем, что «старик» — это вариант типа 73, они редко бывают злонамеренными. Ну а теперь он причиняет нам существенные неудобства. На 20 дней он монополизировал огромный и все возрастающий процент полосы частот ретранслятора. С момента прибытия корабля он не слезает с архива и наших локальных сетей. Мы просили старика отправлять несрочные данные кораблем, но он отказался. Сегодня стало еще хуже. Почти пять процентов ретранслятора обслуживают только его. И это создание передает информации почти столько же, сколько получает. Это и в самом деле странно, но он же платит за это дело, разве нет? Если старик платит вашу цену, что же вас беспокоит? «Равно. Мы надеемся, что наша организация будет работать еще много лет, когда старика давно уже не будет, и нет ничего, что он мог бы нам предложить на все это время». Равно кивнула «На самом деле была некоторая магическая автоматика, которая могла здесь работать, но ее долговременная эффективность сомнительна. А тут дело коммерческое, а не упражнение по курсу прикладной теологии». Старик легко может перебить любое предложение с середины края, но если мы дадим ему весь сервис, который он запрашивает, для остальных клиентов мы станем практически нефункционирующими, а это тот народ, от которого мы будем зависеть потом. Образ Грондера сменился отчетом доступа к архиву. Этот формат равнознала и сразу увидела, что жалоба Грондера бьет точно в цель. Известная сеть — явление огромная иерархическая анархия, соединяющая сотни миллионов миров. И все же даже у главных магистралей была полоса частот будто из века Земли. Простой наручный компьютер на локальной сети справлялся бы лучше. Вот почему весь трафик вокруг архива был в основном локальный. С информационных кораблей, приходящих в систему ретранслятора. Но теперь... За последние 100 часов удаленный доступ к архиву превзошел местный и по числу запросов, и по объему данных. И 90% этих запросов шли с одного счета — счета старика. За кадром продолжал звучать голос грондра «Нам пришлось полностью выделить для этой силы один из передатчиков хребтовой сети. Откровенно говоря, больше нескольких дней нам такой режим не выдержать. Итоговые расходы будут слишком велики». На экране снова появилось лицо Грондера. «В общем, я думаю, что вы видите, сделка насчет Варвара – самая мелкая из наших проблем. Последние двадцать дней принесли дохода больше, чем последние два года. Куда больше, чем мы можем верифицировать и освоить. Наш собственный успех поставил нас под угрозу». Он сделал ироническую улыбку Гримасу. Еще пару минут они поговорили о Фоминюване, затем Грондер отключился. Равна пошла погулять на свой пляж. Солнце уже опустилось за горизонт, и песок приятно грел ноги. Доки облетали планету примерно по сороковой северной параллели за двадцать часов. Равна подошла вплотную к прибою, к выглаженному и мокрому песку. Морской туман влажно холодил кожу. Над белыми вершинами голубое небо быстро меняло цвет на индиговый и черный. В нем двигались серебряные искорки. Антигравитационные двигатели несли корабль к докам. Все это было баснословно, неимоверно дорого. Поначалу Равна была просто ошеломлена. Но теперь, после двух лет стажировки на ретрансляторе, она поняла смысл этого. Организация времени хотела дать понять всему краю, что у нее хватит ресурсов на удовлетворение любых требований к связи или архиву. И еще она хотела создать у края впечатление, что у нее есть тайные дары от перехода, дары, которые могут сильно осложнить жизнь возможному агрессору. Равна любовалась на брызги, чувствуя, как они оседают на ресницах. Значит, у Грондра возникла серьезная проблема. Попробуй сказать Силе «пойди погуляй». О равне Бернгсдот следовало беспокоиться только о слишком самоуверенном Олхе, который чертовски решительно рвался к самоуничтожению. Равно повернулась и пошла вдоль воды. Каждая третья волна заливала ей щиколотки. Равно вздохнула. Фам Нюван, безусловно, олух, но такой, который вызывает восхищение. Разумом она всегда знала, что нет разницы между возможной разумностью жителей края и первобытных дикарей медленной зоны. В зоне края лучше работала почти вся автоматика. Были возможны путешествия со сверхсветовой скоростью. но построить истинно сверхчеловеческий разум, для этого надо уйти в Переход. Так что ее не должно удивлять, что Фам Нювен оказался способным. Очень способным. Трисквелин он выучил с неимоверной легкостью. Она нисколько не сомневалась, что он был капитаном, как он сам заявил. А быть торговцем в медленной зоне, рисковать столетиями среди звезд, чтобы прибыть к цивилизации, которая могла за это время погибнуть, или стать смертельно враждебной всему внешнему, такую смелость трудно было вообразить. Она понимала. Он мог считать путь к переходу очередным трудным приключением. Всего за 20 дней он должен был усвоить целую новую вселенную. Ему просто не хватило времени понять, что правила меняются, когда игроки более чем люди. Что ж, у него есть еще несколько дополнительных дней. Он может передумать. И теперь... После разговора с Грондром она не будет чувствовать себя в этом виноватой. Глава восьмая Иностранный квартал занимал примерно треть доков. Он граничил безвоздушной периферии, где причаливали корабли, и тянулся внутрь до секции Центрального моря. Организации времени удалось убедить значительное число раз, что это «жемчужина Срединного края». Кроме грузового движения, здесь были еще и туристы. Самые богатые существа во всем крае. На эти развлечения Фаму Нювану был выдан карт-бланш. Равно провела его по наиболее зрелищным, в том числе по прыжкам на антигравах над доками. Я видал там в медленной зоне конструкции и побольше. Черта с два ты видал такие, что не плавали бы в гравитационном колодце планеты. Вечер длился, и Фам Нюван становился мягче. По крайней мере, его комментарии стали более одобрительными и менее едкими. Он хотел видеть, как живут в крае настоящие торговцы, и Равна показала ему биржи и локальные сети торговли. Программа закончилась в бродячей компании после полуночи по времени доков. Это не была территория организации, но у Равны было здесь одно из любимых мест. Уютная забегаловка, привлекающая торговцев отовсюду, от вершины до дна. Интересно, как воспримет оформление Фам Нювен. Бар был оформлен, как зал заседаний какого-нибудь мира медленной зоны. Над полом висела в воздухе трехметровая модель старого корабля. На каждом углу и на каждом стыке корабля светились сине-зеленые поля двигателей. И странный этот свет падал на сидящих внизу. Равно воспринимала стены и полы, как сложенные из грубо тесаных тяжелых бревен. Люди того же народа, что и Эгрован, видели каменные стены и узкие туннели, архитектура которой придерживалась его раса в давних завоеваниях. Трюк этот был оптический, не ментальный, и один из лучших, который можно сделать в середине края. Равно и Фам шли между широко расставленными столами. Звук у владельцев получался не так хорошо, как изображение. Музыка была причудливой и менялась от стола к столу. Менялись и запахи, и были, пожалуй, слишком сильными. Управление вентиляцией очень старалось, чтобы все дышали хотя бы здоровым, если непривычным воздухом. Сегодня погребок был забит. В конце зала были заняты уголки со специальной атмосферой. Низкое давление, высокое давление, насыщение окислами азота, аквариумы. В зонах с турбулентной атмосферой клиенты смотрелись размытыми пятнами. Кое в чем это место было неотличимо от какого-нибудь портового бара на Сьяндрикеи. Но это был ретранслятор. Сюда приезжали жители верхнего края, которые никогда бы не заглянули в захолустье, подобное Сьяндрикеи. Большинство верхних выглядело не слишком странно. Почти все цивилизации вершины развивались из колоний снизу. Но наголовные их повязки не были украшением. Связи мозг-компьютер в среднем крае не работали, но верхние их все равно не снимали. Равна направилась к группе трехногих с наголовными повязками и их машинам. Пусть Фомнюван поговорит с существами, балансирующими на грани трансразумности. Неожиданно для нее он взял ее за руку и потянул назад. «Давайте еще немного походим вокруг». Он оглядел зал, будто ища знакомое лицо. «Давайте сначала найдем еще людей». Когда в экспресс-образовании Фома Нювана обнаруживались пробелы, они были шире пропасти. «Еще людей?» «Здесь на ретрансляторе из людей только мы, фам А эти друзья, о которых вы мне рассказывали, Эгрован, Сарль», равно только покачала головой. На какую-то секунду вид у варвара стал просто беззащитным. Ведь Фом Нювен провел жизнь, переползая на субсветовой между колонизированными людьми звездными системами. Равно знала, что за всю свою жизнь он видел только три расы, отличные от людей. Теперь он потерялся в море чужаков. Своё сочувствие Равно приберегла для себя. Это зрелище могло подействовать на парня больше, чем все её аргументы. Но минута прошла, и он снова заулыбался. «Тем интереснее приключения!» Они миновали главный зал и прошли мимо отсеков со специальной атмосферой. «Да уж, как бы это всё понравилось, Чанг Хо!» Людей все равно нет нигде, а бродячая компания – самое уютное место встреч, которое знала Равна. Большинство клиентов организации встречалось только в сети. Равна ощутила прилив тоски по дому. На втором этаже ее внимание привлек знакомый вымпел. Такой она уже видела дома на Сьян-Дрикеи. Равна потянула Фама Нювана за собой через весь зал и побежала по бревенчатой лестнице. Сквозь стоявший гул она расслышала высокое щебетание. Не на тресквелине, но слова имели смысл. Всех сил ради, это был сам Норский. «Я точно не ошибаюсь, передо мной хомо-сап. Прошу вас сюда, миледи!» Равно пошла на голос в сторону вымпела. «Разрешите сесть за ваш стол?» — спросила она, наслаждаясь вкусом родного языка. «Сделайте одолжение!» Обладатель щебечущего голоса был похож на небольшое декоративное дерево, поставленное на шестиколесную тележку. Тележка была украшена полосами и кистями. На ее площадке размером 150 сантиметров на 120 была та же эмблема, что и на вымпеле. Это создание было наездником большой тележки. Его раса вела торговлю почти во всем среднем крае, в том числе и на Сьяндрикеи. Высокий голос наездника исходил из вакодера. Но самнорская речь была родней всего, что последние годы равни приходилось слышать. Даже учитывая ментальные странности наездников, равно ощутила прилив горячей ностальгии, как бывает, когда встретишь одноклассника в далеком городе. «Меня зовут...» — раздалось шуршание жестких листьев. «Но вы можете называть меня Синяя Раковина!» «Приятно встретить знакомое лицо! Ха-ха-ха!» Синяя Раковина произносил смех, как слова. Фам Нюген сел рядом с равной, но не понимал на Самнорском ни слова, и потому эмоциональный смысл начала беседы от него ускользнул. Наездник перешел на Трисквелин и представил своих четырех спутников, еще одного наездника и трех гуманоидов, которые явно предпочитали держаться в тени. Никто из гуманоидов на сомнорском не говорил, но зато их язык был в одном прыжке трансляции от Трисквелина. Эти наездники были владельцами и звездолетчиками небольшого межзвёздного торгового корабля под названием «Внеполосный-2». Гуманоиды сопровождали часть груза. «Мы с подругой занимаемся этим делом уже две сотни лет, и нам очень приятно всегда было работать с вашей расой, миледи. Мы свои первые рейсы делали между Сьяндрой Кеей и Форсте удгрипом Ваш народ прекрасные клиенты, и никогда у нас не было неудачных операций». Он откатил тележку от стола и подкатил снова. Эквивалент легкого поклона. «Конечно, не все было так ослепительно», — заговорил один из гуманоидов. Такие звуки вполне могли исходить из человеческого горла, хотя и не имели смысла. Несколько мгновений транслятор дома обрабатывал эту речь. Потом, из изброшая на куртке говорящего, донесся голос на чистом тресквелине. «Синяя раковина утверждает, что вы представители вида Homo sapiens. Знаю, что у вас есть единство». Мы разорены и почти удушены злым созданием вашей расы, страумским отклонением». Слова звучали совершенно бесстрастно, но Равна видела, как напряжена поза гуманоида, как вертят бокал его пальцы. При таком отношении бесполезно было говорить, что Сьяндракея находится за двадцать тысяч световых лет от страума. «Вы сюда из страума?» — спросила она наездника. Синяя раковина ответил не сразу. Это было свойственно его расе. Он пытался вспомнить, кто такая равна и о чем она говорит. Потом сказал, «Да, да, прошу вас извинить враждебность моих сертификантов. Наш главный груз – одноразовая криптографическая память. Источник – служба коммерческой безопасности с Яндракеи. Получатель – дальняя колония моих сертификантов. Организация обычная. Мы везем одну треть объединяемой информации. Остальные две везут два независимых перевозчика. На месте назначения все три части объединяются. В результате можно будет обслужить криптографические потребности десятков миров на сети. Внизу возникла заварушка. Кто-то курил что-то слишком сильное для воздуха очистителей. Равно уловило дуновение запаха, достаточное, чтобы перед глазами поплыло. Несколько посетителей на первом этаже отключились. Менеджеры посоветовали клиенту-нарушителю прекратить. Синяя раковина издал резкий звук, выкатился из-за стола и подъехал к ограждению. «Не хочу, чтобы меня поймали врасплох. Люди любой расы бывают так неожиданны». Когда все улеглось, он вернулся за стол. «Да, на чем я остановился?» Он замолчал и справился с встроенной в его тележку кратковременной памятью. «Ах да, мы могли бы стать сравнительно богатыми, если бы наши планы сбылись. К сожалению, мы сделали заход на страум для сброса некоторой массы данных. Он повернулся на месте на четырех задних колесах. «Ведь это наверняка было безопасно. Стравм лежит в ста световых годах от этой лаборатории в переходе, и все же...» Один из сертификантов перебил его резким гоготом. Через секунду подключился транслятор здания. «Да, это должно было быть безопасно. Мы не видели признаков насилия. Регистраторы корабля показывали, что наши системы защиты не взломаны. Но теперь ходят слухи». «Сетевые группы заявляют, что царство страум захвачено отклонением. Абсурд. Но эти слухи дошли по сети до места нашего назначения. Нашему грузу не доверяют, значит, он ничего не стоит. Теперь это всего лишь несколько граммов носителя данных, забитые случайным мусо...» Транслятор еще договаривал монотонным голосом, а гуманоид резко выдвинулся из тени. Равно увидела мелькнувшую челюсть с острыми деснами. Гуманоид бросил свой бокал на стол прямо перед ней. Мелькнула рука Фама Нювана, поймавшая бокал раньше, чем он упал на стол. Раньше, чем равна, успела сообразить, что произошло. Рыжий медленно встал. Из тени возникли еще два гуманоида на помощь своему другу. Фам Ньюван не говорил ни слова. Он лишь поставил бокал на стол и чуть поддался к первому гуманоиду. Руки его висели свободно, но были похожи на клинки. как в дешевых книжках пишут, выглядели смертельной угрозой. Равно не ожидала увидеть это в жизни. Но и гуманоиды это заметили и оттянули своего приятеля прочь от стола. Он не сопротивлялся, но, оказавшись вне пределов досягаемости рук Фама, взорвался руладой писка и шипения, от которой транслятор здания замолчал намертво. Потом гуманоид сделал резкий жест тремя пальцами и замолчал. Все трое молча пошли вниз по лестнице и на улицу. Фам Нюван сел. Выражение его спокойных серых глаз не изменилось ни на миг. «Может, у этого типа и есть основания для самоуверенности?» Равно перевела взгляд на наездников. «Мне очень жаль, что ваш груз утратил ценность». В прошлом Равно встречалась только с наездниками малых тележек, рефлексы которых были лишь кое-как приспособлены к чему-то за пределами их растительной генетики. Может быть, эти двое вообще не заметили происшедшей интермедии? Но синяя раковина отозвался немедленно. «Не стоит извинений. С самого нашего прибытия эта троица только и делает, что жалуется. Хоть они и партнеры по контракту, я от них очень устал». Он снова впал в режим растения в горшке. Через секунду заговорил второй наездник. Кажется, зеленый стебель. «И к тому же наше коммерческое положение может оказаться не совсем проигранным». Я уверен, что остальные две трети поставки близко не подходили к царству страум. Это была обычная процедура. Каждая часть поставки перевозилась своей компанией-перевозчиком. Если остальные две трети окажутся возможным сертифицировать, команда внеполосного может оказаться не с пустыми руками. В конце концов может выйти так, что мы получим полную сертификацию. Да, мы заходили на страум главный, но... Как давно вы оттуда ушли? 650 часов назад. Примерно через 200 часов после того, как они выпали из сети. Доравны вдруг дошло, что она разговаривает с кем-то вроде очевидцев. Прошло 30 дней, но события на страуме обсуждались в основном в группе новостей «Угрозы». Все соглашались, что было создано отклонение класса 2. Даже организация «Вринними» в это верила. Но в основном все это строилось на догадках. А вот сидят два существа, которые в самом деле там были. «Вы не считаете, что страумеры создали отклонение?» — ответил синяя раковина. «Увы», — сказал он. «Наши сертификанты это отрицают, но я усматриваю здесь долг совести. Мы в самом деле видели странные вещи на страуме. Вы встречали когда-нибудь искусственные иммунные системы? Те, что могут работать в среднем крае, не стоят хлопот так, что, наверное, нет. В поведении некоторых официальных лиц шифровальных органов Я сразу после победы с Траума заметил реальную перемену. Выглядело это так, будто они вдруг стали частью плохо откалиброванной автоматики. Будто стали чьими-то, ммм, пальцами. Невозможно сомневаться, что они возились с чем-то в переходе. Они там что-то нашли, потерянный архив. Но дело не в этом. Он надолго прервал свою речь. Равно уже думала, что он все сказал, как он заговорил снова. Видите ли, перед самым отлетом со страума главного мы... Но теперь заговорил и Фам Нювен. Тут есть кое-что, что меня интересует. Все говорят так, будто это царство страум было обречено в тот момент, когда начало исследование в Переходе. Вот послушайте. Мне случалось возиться с ошибочными программами и незнакомым оружием. Я знаю, что так можно погибнуть. Но вроде бы страумеры из осторожности поместили свою лабораторию куда как далеко. Они что-то строили, что могло пойти наперекосяк, но очевидно, что они ставили эксперимент, как вообще все делается в этих местах. Они могли прекратить работу, как только она пошла не по плану, в тот же самый момент. Как вышло, что они так пролетели? Вопрос сбил ход мысли наездника. Не надо было быть доктором прикладной теологии, чтобы знать ответ. Даже эти проклятые страумеры должны были его знать. Но, учитывая биографию Фома Нювана, вопрос был разумен. Равна не стала раскрывать рот. Сама чужеродность наездника лучше убедит Фама, чем еще одна лекция равны. Синяя раковина на мгновение расплылся, явно используя тележку для помощи в построении аргумента. Когда он заговорил снова, никакого раздражения от того, что его перебили, в голосе не было. — Я слышу некоторые неправильные восприятия, миледи Фам. Очевидно, он применял это сторонеиранское вежливое обращение ко всем подряд. «Вы бывали в архивах ретранслятора?» Фам подтвердил. Равно подумала, что вряд ли он когда-нибудь проходил дальше интерфейса для начинающих. «Тогда вы знаете, что архив фундаментально обширнее базы данных на любой обычной локальной сети. С практической точки зрения большие архивы даже невозможно дублировать. Самые большие архивы ведутся миллионы лет, поддерживались за свою жизнь сотнями различных рас, большинство из которых вымерли или совершили переход в силы. Даже архив ретранслятора запутан и так огромен, что приходится составлять многоэтажные системы индексирования. Такую массу можно хорошо организовать только в переходе, и понять ее могут только силы. И что? В край тысячи архивов или десятки тысяч, если считать те, что впали в разрушение или ушли с сети. Кроме бесконечных банальностей, они содержат важные секреты и важную ложь. В них есть капканы и петли. Миллионы раз забавлялись советами, которые плыли по сети незапрошенные. Десятки тысяч сгорели в пламени пожара. Иногда ущерб бывал относительно невелик. Добрые намерения, не вполне подходящие для среды назначения. Иногда информация была злонамеренной. Вирусы, затыкавшие локальную сеть так тщательно, что целая цивилизация должна была начинать с нуля. В группах «Где они теперь и угрозы» ходили рассказы и о худших трагедиях. Планеты, увязшие в дублировании информации. Расы, ставшие безмозглыми из-за плохо запрограммированных иммунных систем. Фам Нюван держал на лице привычное скептическое выражение. «Да просто проверять надо весь этот мусор на хорошо изолированном сайте и быть готовым к местным катастрофам». Равно не могла не восхититься наездником. Он перешел к еще более элементарным вещам. «Верно, простая осторожность позволяет предотвратить множество катастроф. И если ваша лаборатория находится в среднем или нижнем крае, такая осторожность — это все, что на самом деле нужно, какой бы хитрой угроза ни была. Но все мы понимаем природу зон». Равно абсолютно не понимала язык тела наездника, но могла бы поклясться, что он изучает варвара, пытаясь определить глубину его невежества. Человек нетерпеливо кивнул. Синяя раковина говорил дальше. В переходе по-настоящему сложное оборудование может работать с устройствами куда разумнее, чем любое из здешних. Конечно, почти любое экономическое или военное соревнование можно выиграть за счет соседства с такими превосходящими вычислительными мощностями. Теми, которые могут существовать в вершине края или в переходе. Туда мигрируют все новые и новые расы, желая построить свои утопии. Но как вам поступить, если ваше новое создание умнее вас? Кажется, здесь неограниченные возможности для катастроф, даже если новая сила не причиняет вреда. И потому существует бесчисленное количество рецептов для безопасного использования преимуществ перехода. Конечно, их негде эффективно проверить, кроме как в переходе. А работая на устройствах, созданных по их описанию, рецепты эти сами становятся разумными существами. На лице Фома Нювена забрежил проблеск понимания. Равно подалась вперед, переключая на себя внимание Рыжего. В этих архивах есть сложные вещи. Ни одна из них неразумна, но у некоторых есть потенциал стать разумными, если какая-нибудь наивная по молодости раса поверит их обещаниям. Мы думаем, это и случилось в царстве страум. они О ней прельстились документацией, которая обещала чудеса. Их обманом уговорили построить существо за гранью перехода. Силу, но такую, которая обрекла себе в жертву разумных существ края. Равно не стало говорить, насколько редки такие отклонения. Силы бывали разные. Злонамеренные, игривые, безразличные, но практически все они находили лучшее применение своему времени, чем истребление тараканов. Фам Нювен задумчиво почесал подбородок. «Вроде бы понял. Но я еще понял, что это вроде бы здесь всем известно». Если это так смертельно опасно, как эти ребята из страума такое влипли? Невезение или преступная некомпетентность?» Равно сама удивилась, с какой силой вырвались из нее эти слова. Она и не знала, что ее так задела эта история в страуме. Где-то в душе старые чувства к царству страум еще не погасли. «Вот смотрите, работа в верхнем крае или в переходе всегда опасна». Цивилизации там долго не живут, но всегда находятся люди, которые хотят попытаться. Очень мало из угроз является активным злом. Что же случилось у страумеров? Они напоролись на рецепт, обещавший чудесное сокровище. Вполне возможно, он лежал там миллионы лет. Другие считали слишком рискованным это пробовать. Вы правы, страумеры осознавали опасность. Но это была классическая ситуация неверной оценки риска и неверного выбора. Почти треть всей прикладной теологии была посвящена тому, как танцевать возле пламени и не сгореть. детали катастрофы на страуме не знал никто, но можно было попытаться их восстановить по сотням подобных случаев. Поэтому они и построили базу в переходе у этого потерянного архива, если это был потерянный архив. Они начали реализовывать найденные схемы. Можно не сомневаться, что львиную долю своего времени они следили за ним, выискивая малейшие признаки обмана. Ясно также, что рецепт представлял собой последовательность более или менее разумных шагов с ясной точкой старта. На ранних этапах должны были участвовать компьютеры и программы эффективнее всех, что есть в крае, но с очевидным хорошим поведением. «Ага. Даже в медленной зоне большие программы бывают полны сюрпризов». Равно кивнуло. И некоторые из них были на грани или за гранью человеческой сложности. Конечно, страумеры не могли этого не знать, и старались изолировать свое творение. Но злонамеренность в сочетании с хитроумной конструкцией... Короче, неудивительно, если эти устройства нашли лаз в локальную сеть и исказили там информацию. С этого момента страумеры были обречены. Самые осторожные работники были обмануты как дурачки. Обнаруживались фантомные угрозы, требовались аварийные действия. Строились еще более сложные устройства с меньшими ограничениями по безопасности. Из предосторожности люди были убиты или перепрограммированы еще раньше, чем отклонение достигло трансразумности. Наступило долгое молчание. Фам Нювен выглядел почти укращенным. «Ага, приятель, ты еще многого не знаешь. Лучше подумай, какие планы могут быть на тебя у старика». Синяя раковина изогнул ветвь и попробовал коричневую смесь с запахом водорослей. Отлично сказано, миледи Равна, но в данной ситуации существует одно отличие. Это может оказаться удачей и очень важной. Видите ли, как раз перед отлетом со страума главного мы посетили пляж с группой наездников малых тележек. До того момента они были мало затронуты происходящими событиями. Многие вообще не заметили потерю независимости на страуме. При удаче они могли быть как минимум порабощены. Песклявый голос упал сразу на октаву и замолчал. на чем я остановился ах да поход на пляж там был один участник чуть более живой чем вся группа в среднем много лет назад он был связан с одним путешественником из страумской службы новостей теперь он является неучтенным источником данных столь незначительным что даже не был занесен в собственную сеть этой службы оказывается исследователи верхней лаборатории не были столь неосторожны как вы говорите они подозревали развитие отклонения и были определенно настроены его разрушить. Да, это действительно новость, но, судя по всему, у них не очень получилось. Киваю в знак согласия. Они не могли ему помешать, но они планировали бегство из лаборатории на двух звездолетах. И они дали знать об этом по каналам, которые заканчивались на этом моем знакомом по пикнику на пляже. Есть здесь нечто важное. По крайней мере, один из кораблей должен был нести некоторые окончательные элементы, «Еще не включенные в конструкцию!» «Там наверняка были резервные...» — начал Фам Нювен, равно махнула ему рукой, чтобы он замолчал. «Хватит на сегодня школьных объяснений». Все это было неимоверно. Она не меньше всякого другого следила за новостями из царства Страум. Царство было первой верхней дочерней колонией Сиандри Кеи. Ужасно было видеть его гибель. Но такого слуха нигде в угрозах даже не мелькнуло. Отклонение не целостно? Если это правда, то у страумеров может быть шанс. Зависит от недостающих частей конструкционной документации. Именно так. И, разумеется, люди это тоже понимали. Они планировали направиться прямо к дну края, навстречу со своими сообщниками со страума. Что, учитывая огромный масштаб катастрофы, не произошло. Равно откинулась в кресле, впервые за много часов начисто забыв о Фаминюване. Скорее всего, оба корабля уже уничтожены. Если нет, но, скорее всего, страумеры в полуразумном состоянии направляются в сторону дна. Если бы у них было то, о чем говорит синяя раковина, отклонение было бы весьма заинтересовано их найти. И неудивительно, что синяя раковина и зеленый стебель не объявили об этом в группах новостей. «Так вы знаете, куда они направились для встречи?» — спросила она тихо. «Приблизительно». Зеленый стебель что-то буркнула ему картава. «Не в нас», — сказал он. «Координаты в безопасности внутри нашего корабля. Но есть и еще кое-что. У страумеров был резервный план на случай, если встреча не произойдет. Они хотели дать сигнал на ретранслятор по ультраволновой корабельной связи. «Погодите. Насколько это большой корабль?» равно не была инженером физического уровня, но знала, что главные передатчики ретранслятора представляли собой рои элементов антенн, растянутые на световые годы. И каждый элемент — 10 тысяч километров в поперечнике. Синяя раковина поездил туда-сюда. Жест возбуждения. «Мы не знаем, но ничего исключительного. Если не искать его точно направленной большой антенной, отсюда его никогда не обнаружить». Зеленый стебель добавила. Мы считаем, что это было частью их плана, хотя это план отчаянный из отчаянных. С тех самых пор, как мы на ретрансляторе, мы все время говорим организации «Дипломатично и спокойно!» — резко добавил синяя раковина. Да, мы попросили организацию слушать космос в поисках корабля. Боюсь, что мы обращались не к тем, кому надо. Кажется, нашим словам никто не придал значения. В конце концов, источником сведений является наездник малой тележки. «Ага. Что они могут знать такого, чему меньше ста лет?» «То, чего мы просили, в обычных условиях потребовало бы огромных расходов. А сейчас цены, конечно, особенно высоки». Равна попыталась приглушить свой энтузиазм. Если бы она прочла это в группе новостей, восприняла бы как очередной интересный слух. «Зачем же так дергаться, услышав это лицом к лицу?» «О, силы, какая ирония!» Сотни клиентов из вершины и перехода, даже старик, загружают мощность ретранслятора своим любопытством насчет катастрофы в царстве страум. А что, если ответ сидит прямо перед ними, задавленный самой энергией их исследований? А с кем конкретно вы говорили? Ладно, неважно, неважно. Может, ей самой стоит пойти с этим рассказом Грондру Калира? Наверное, вам следует знать, что я из организации Вриними, хотя мой пост очень-очень незначителен. но может быть я смогу помочь она ожидала хоть какого то радостного удивления от этого неожиданного везения вместо этого наступила пауза синяя раковина явно не мог найти своего места в разговоре наконец заговорила зеленый стебель я краснею видите ли мы это знали синяя раковина посмотрел директорию служащих и вы единственный человек в организации вы не из службы контакта с клиентами но мы думали, что если встретим вас, так сказать, случайно, вы сделаете нам одолжение нас выслушать». Ветви синей раковины с резким треском сомкнулись. Раздражение? Или он смог, наконец, включиться в разговор? «Да, что ж, поскольку мы все так откровенны, я полагаю, нам следует сознаться, что нам это даже может оказаться на пользу. Если сбежавший корабль сможет доказать, что отклонение не полностью принадлежит классу 2», то нам, возможно, удастся убедить наших покупателей, что наш груз не скомпрометирован. Мои друзья-сертификанты, зная не это, ползали бы у ваших ног, миледи равна. В бродячей компании они засиделись далеко за полночь. Здесь наступил час-пик в связи с прибытием новых клиентов. Пронзительные голоса летали по залу. Глаза Фама бегали из стороны в сторону, успевая видеть все. Но более всего его захватили синяя раковина и зеленый стебель. Они были абсолютно нечеловекоподобны и имели вид странный даже для чужаков. Наездники были одной из очень немногих рас, достигших долговременной стабильности в крае. Видообразование их произошло очень давно. Боковые ветви отошли очень далеко или вымерли. И оставались те, кто соответствовал этим древним тележкам. Уникальное равновесие между мировоззрением и машинным интерфейсом, которому было уже больше миллиарда лет. Но синяя раковина и зеленый стебель были еще и торговцами, с мировоззрением очень похожим на то, что узнавал Фам Ньювен в медленной зоне. И хотя Фам действовал все так же невежественно, в нем появилось что-то от дипломата. Или, быть может, восхищение краем пробилось, наконец, сквозь его толстый череп. Лучших собутыльников ему трудно было бы и пожелать. Раса наездников в целом предпочитала ленивое созерцание почти любой деятельности. Передав свою критическую информацию, эти двое с удовольствием обсуждали свою жизнь в крае, объясняли варвару все подробности, которые он только хотел. Сертификанты с бритвенными челюстями больше не появлялись. Равно слышала легкий гул и следила за профессиональным разговором троих, и улыбалась про себя. Теперь она была здесь лишняя, потому что никогда ничего не было ею сделано. Синяя раковина и зеленый стебель бывали всюду, и некоторые их истории звучали дико даже для нее. У Равны была теория, не слишком широко признанная, что когда разумные существа находят общий язык и говорят бегло, остальное мало что значит. Двоих из этой троицы можно было принять за цветы в горшках или груженые телеги, а третий был не похож ни на кого из людей, которых она знала. Говорили они на искусственном языке, и у двоих вместо голосов было песклявое шуршание. И все же, послушав несколько минут, Равна могла себе представить личность каждого из них, поинтереснее ее школьных приятелей, но не слишком от них отличающуюся. Двое наездников были сожителями. У наездников для сексуальных отношений достаточно всего лишь оказаться поблизости друг от друга в нужное время года. Но эти были глубоко преданы друг другу. Особенно любящей личностью казалась зеленая стебель. Она была застенчивой, но упрямой, а еще честной, что для торговца серьезный недостаток. Этот недостаток восполнял синяя раковина. Он был убедителен и речист, умел представить вещи в нужном свете. Но под этой внешней стороной равно видела личность, одержимую навязчивой неприязнью к собственной хитрости и в конечном счете благодарную зеленому стеблю за управление собой. А Какую его внутреннюю сущность можно здесь увидеть? Странным образом он был более таинственным, чем эти двое. Нахальный невежда, которым он был днем, вечером был почти не виден. Может быть, это было всего лишь защитное прикрытие. Этот человек родился в культуре, где доминировали мужчины. Совсем не так, как в матриархате, откуда пошло все человечество края. Под этой надутостью мог оказаться очень симпатичный человек. и потом, как он действовал с этими бритвенно-челюстными, и, как говорил, с наездниками, Равна вдруг поняла. Всю жизнь, читая романтические истории, она впервые встретила их героя. Они ушли с бродячей компании после половины третьего. До восхода солнца из-за крутого горизонта было еще пять часов. Наездники вышли их проводить. «Синяя раковина» перешел на Самнорский, чтобы попочевать Равну историей о своем последнем посещении с кей и чтобы напомнить о просьбе насчет сбежавшего корабля. равные Фам поднялись в синеющий воздух и направились к жилым башням. Несколько минут они молчали. Возможно даже, что на Фама Нювана произвел впечатление открывшийся вид. Они пролетали над темными провалами среди ярко освещенных доков. Там, где сквозь парки и стадионы можно было видеть поверхность планеты в тысячи километров внизу. Темным на темном клубились внизу облака. Жилище Равны находилось на внешнем краю доков. Здесь не было смысла в воздушных фонтанах. Жилая башня поднималась в открытый вакуум. Они спланировали на балкон и выровняли давление в скафандрах и в квартире. Язык Равны жил своей жизнью, рассказывая, какая у нее была квартира, когда она работала в архиве. и что с новым жильем ее не сравнить. Фомнюван кивал со спокойным лицом. Едких замечаний, которые бывали в их прежних разговорах, он не вставлял. Она болтала, пока они входили внутрь, а потом она заткнулась, и они просто посмотрели друг на друга. В некотором смысле она хотела этого клоуна с той минуты, как увидела дурацкую анимацию Грондра. но до сегодняшнего вечера в бродячей компании она не чувствовала, что правильно было бы привести его к себе домой. «Ну вот я...» «Эх, равна, странствующая принцесса! Где же твой бойкий язычок?» Она села, наклонилась, положив руку ему на руку. Он улыбнулся ей в ответ, тоже застенчиво, о силы. «У вас очень симпатичный дом. Я его отделала в стиле первобытной технологии». Место на краю доков имеет свои преимущества. Естественный вид не затмевается огнями города. Вот, давай покажу. Она приглушила свет и раздвинула занавеси. Окно с естественной прозрачностью выходило на край доков. Сегодня должен быть потрясающий вид. По пути из бродячей компании небо было до ужаса темным. Внутри системные заводы либо не работают, либо скрыты за планетой. Даже кораблей пролетало мало. Равно вернулась и встала рядом с Фамом. Окно виднелось неясным прямоугольником. «Подожди минуту, пока глаза привыкнут. Здесь нет усиления». Теперь ясно виднелся круглый бок планеты. Облака с редкими точками света. Равно обняла его рукой за талию и ощутила его руку на своих плечах. Ее предположение было верным. Сегодня на небе господствовала галактика. Зрелище, на которое старые работники-вренемейцы в благополучно не обращали внимания. Без усиления свет был очень тусклым. Двадцать тысяч световых лет — это очень-очень далеко. Сначала виделся намек на туман, случайные звезды кое-где. Глаза привыкали к темноте, и туман обретал форму, выгибался дугами, где-то ярче, где-то тусклее. Еще минута, и в тумане показались узлы, полосы угольной черноты, отделяющие друг от друга изогнувшиеся рукава. Структура структур. И все вращается вокруг бледной ступицы, которая была ядром. Мальстрюм. Водоворот. Застывший поперек всего неба. У Фама это было слышно, захватило дух. Он что-то сказал, какие-то поющие звуки. Не тресквелин и уж точно не сомнорский. «Я всю жизнь провел на узком клочке всего этого». и думал, что я хозяин космоса. Мне даже и присниться не могло стоять здесь и видеть все это великолепие сразу. Рука его напряглась у на плече, потом расслабилась и погладила ее по шее. А если долго смотреть, мы увидим какие-нибудь признаки зон. Она медленно качнула головой. Но их легко себе представить. Равно показала свободной рукой. В целом зоны мысли соответствовали распределению масс в галактике. Бессмысленная бездна тянулась внутрь к галактическому ядру. Дальше шла зона Великой Медленности, где родилось человечество. Где невозможны сверхсветовые скорости и где цивилизации жили и умирали не знающие и незнаемые. И край. Звезды на расстоянии 4 пятых всего размера галактики от центра, далеко отходящие от плоскости и включающие такие места, как Ретранслятор. Известная сеть в том или ином виде существовала в крае уже миллиарды лет. Она не была цивилизацией. Мало цивилизаций живут дольше миллиона лет. Но записи о прошлом были абсолютно полными. Иногда они были внятными. Существенно чаще для их чтения приходилось выполнять переводы с переводов, переданных от одной исчезнувшей расы к другой, и без всякой возможности подтверждения или проверки. Хуже, чем это может быть с любым сообщением многокаскадной сети. Но кое-что всегда было абсолютно ясно. Всегда были зоны мысли, хотя они постепенно, кажется, смещались к центру. Всегда были войны и мир. Расы, всплывающие из великой медленности. Тысячи мелких империй. Всегда были расы, идущие к Переходу, чтобы стать силами. Или их жертвами. «А где Переход?» — спросил вам Вон та дальняя темнота, темнота между галактиками. Равно тихо рассмеялась Это все туда входит, но... Видишь внешние отроги спиралей? Они в переходе. Как и почти все, что дальше сорока тысяч световых лет от галактического центра. Фам Нювен долго молчал. Равно ощутила, как по нему пробежала мелкая дрожь. После разговора с этими колесниками я, кажется... Лучше понимаю, о чем ты меня предупреждала. Есть многое, чего я не знаю, что может меня убить или даже хуже. Это верно, — тихо сказала Равно. Но дело не только в тебе или в том, что ты здесь недолго. Можно изучать это всю жизнь и все равно ничего не знать. Сколько времени нужно рыбе, чтобы понять побуждение людей? Аналогия не слишком хорошая, но единственно надежная. Мы, по сравнению с силами Перехода, просто безмозглые твари. Все, что люди вытворяют с животными – изобретательность, садизм, милосердие, геноцид – все это в миллион раз изощреннее развивается в переходе в миллионе направлений. Зоны – это естественная защита. Без них вряд ли возник бы человеческий или эквивалентный разум. Она махнула рукой в сторону туманных клубов звезд. Край и то, что под ним – это океанская бездна. И мы – твари, плавающие в глубоких водах. Мы настолько ниже тех, кто на поверхности, как бы они нас не превосходили, что им нас не достать. Конечно, они забрасывают сети, а бывают, насыщают верхние слои ядом, который мы даже не замечаем. Но глубокие воды остаются относительно безопасным местом. Равно остановилось. Аналогию можно было продолжить. И точно так же, как в океане, есть постоянный дрейф планктона в глубину. Есть вещи, которые можно сделать только наверху. для которых нужны почти разумные заводы, но которые могут здесь работать. Синяя раковина кое-что назвал в разговоре с тобой. Антигравитационная ткань, разумные устройства. Такие вещи являются величайшим физическим богатством в крае, потому что мы сами их делать не можем. А их добыча – смертельно рискованная затея. Фам отвернулся к ней от окна и звезд. И всегда есть рыбы, которые кончают жизнь, пробиваясь к поверхности. Равне показалось, что она потеряла его, пойманного романтической смертельной мечтой о переходе. А он говорил, «Маленькая рыбка, рискующая всем ради кусочка божественности и не умеющая, даже если найдет, отличить небеса от ада». равно почувствовала, как он вздрогнул, и тут же его руки обвились вокруг нее. Она наклонила голову и встретила его ждущие губы. У Равной давно не было практики, и уж, конечно, не было свежего опыта для сравнения. Но Фам Нюван был хорош. Очень хорош. Шифр 0. Получено ретрансляционный узел R01 на ретрансляторе. Языковой путь Аквелерон-Трисквелин-СК. Узлы ретранслятора. От. Сетевой администратор передатчика «Поющий ветер» на нижнем деблее. Тема. Жалобы на ретранслятор. предложение Краткое содержание. Он портится, попробуйте работать с нами. Ключевые фразы. Проблемы связи. Ненадежность ретранслятора. Переход. Рассылка. Группа специального интереса стоимости услуг связи. Передатчик R01 на ретрансляторе. Передатчик кратких сообщений на резерве. Отклики по адресу. Группа интереса расширения «Поющего ветра». Дата 07.21.21 по времени доков. 30.09 года, организации 52.08.9. Текст сообщения. За прошедшие 500 часов показания состояния связи дают значение 9834 жалобы на перегрузку уровня передатчиков организации времени на ретрансляторе. Каждая такая жалоба касается обслуживания десятков тысяч планет. В Ринниме вновь и вновь клянется, что такая перегрузка Связано с сугубо временным явлением использования ретранслятора существом из перехода. Будучи главным конкурентом ретранслятора в регионе, мы, поющий ветер, получаем от этой перегрузки определенную выгоду. Однако до сих пор мы считали неудобным предложить координированный ответ на эту ситуацию. События последних семи часов заставили нас изменить эту позицию. Читатели данного текста уже осведомлены о приводимом ниже инциденте, и многие из них от него пострадали. Начиная с 00.27 по времени доков, организация времени стала отключать передатчики вне графика. Так, передатчик R01 был отключен в 00.27, R02 в 02.50.32, R03 и R04 в 03.12.01. В Ринями заявляет, что клиента с перехода запросил срочное предоставление ему всей полосы частот. Ранее этой силе полностью были предоставлены в пользование передатчики R00. Клиент запросил использование как восходящих, так и нисходящих связей. Как признает сама организация, незапланированное использование потребовало более 60% всех ее мощностей. Заметим, что эксцессы предыдущих 500 часов, которые вызвали полностью обоснованные жалобы, никогда не превосходили 5% мощностей организации. Друзья, мы, поющий ветер, давно работаем в области дальних коммуникаций. Мы знаем, как тяжело обслуживать элементы передатчика, сравнимые по массе с целой планетой. Мы знаем, насколько тяжело поставщикам на нашем рынке выдерживать контрактные обещания. В то же время поведение, подобное поведению организации в Ринниме, недопустимо. Да, организация за последние три часа вернула в строй передатчики с R01 по р 04 и пообещала передать дополнительно полученные от силы деньги всем, кому были причинены неудобства. Однако лишь сама организация времени знает, насколько велика будет полученная сумма. И никто, в том числе в Ринниме, не знает, не последуют ли еще выходы передатчиков из строя или их блокировки. Что оказалось для времени неожиданным и неимоверно золотым дождем, для вас, остальных, оказалось неподдающимся оценке убыткам. Поэтому поющий ветер на Нижнем Деблее рассматривает возможность существенного и постоянного расширения своих услуг. строение пяти основных передатчиков очевидно такое предприятие будет весьма дорогостоящим передатчики никогда не были дешевы, а нижние деблей далеко не так удачно геометрически расположен как ретрансляторы. по нашему расчету расходы могут окупиться за десятилетия удачного ведения дела и мы не можем предпринять подобный шаг без ясно выраженных обещаний Для цели определения спроса и гарантии того что мы будем строить именно то что нужно Мы создаем новую группу новостей. Группу «Расширение поющего ветра». Модератор и хранитель группы «Поющий ветер». Плата за передачу прием для клиентов уровня передатчика составит всего лишь 10% от нашей обычной. Мы говорим вам, наши клиенты уровня передатчика. Побеседуйте в этой группе друг с другом. Решите, можете ли вы надежно полагаться в будущем на организацию в Ринями. И что вы думаете о нашем предложении. мы ждем ваших ответов.